Макс Далин. Моя святая земля. В этом мире все любят всех. И до смерти здесь далеко. Здесь покой, вечный закон. Незнакомо здесь слово «вдруг». Жалко, что кончается он там же, где от лампочки круг. Евгений Клячкин. Пролог. Королева тяжело опиралась на руку Гектора, задыхалась и всхлипывала. Когда Гектор набирался храбрости взглянуть ей в лицо, он видел лихорадочный блеск глаз, окруженных синевой, кровь на искусанных губах и восковую кожу в капельках слез и пота. «Нестерпимо смотреть. Нестерпимо! Государыня!» — пробормотал Гектор, голосом срывающимся от ужаса и жалости. «Может...» Мне все-таки донести вас. Я понимаю, что это дико звучит. Нет, нет. Выдохнула королева вместе с рыданием. Я тебе благодарна, милый. Но идти надо. Мне надо идти. повитуха говорила, что мне надо ходить. И, запнувшись, ткнулась мокрым лицом в руку Гектора выше локтя. И до храма мне дойти надо. Самой дойти я. «Я все помню». Гектор, смущаясь и смертельно боясь причинить ей боль, обхватил королеву за талию, стараясь хоть как-то облегчить кошмар этого пути. Проклятый крысиный лас проклятая жизнь! И страшное слово едва не сорвалось ни с губ, но... В смысле? «Господи, ну почему? Почему бы тебе, Господи, не узреть ее прямо сейчас?» «Дай нам лишних десять минут! Неужели тебе вправду все равно, кто злодей, а кто святой?» Чадное рыжее пламя метнулось на сквозняке. В затхлый сыроватый душок подземелья потянуло струйкой воска и ладана. Теплый, добрый, как протянутая рука. Они оба приободрились. Гектор улыбнулся, сказал так нежно, как смог. «Вот и храм, государыня!» «Еще несколько шагов, и дверь! Ключ у меня!» Королева чуть замедлила шаги, цепляясь ледяными пальцами за его горячее под подрубахаю плечо. Тяжелая дверь, мощные дубовые доски, окованные сталью, выплыла из подземного мрака, и святой символ, око Господнее над мистической розой, зазолотился на ней в неверном факельном свете. К двери вел десяток некрутых ступеней. Последняя пытка. «Слава богу!» — вырвалось у Гектора с невольным облегчением. Но тут мысль, очевидная до последних пределов, и притом совершенно неожиданная, обрушилась на его разум, как тяжелая палица, оглушив. «Государыня!» — сказал он задрожавшим голосом. «Вы должны были взять даму! Соломею должны были взять или лаванду!» «А лучше вашу повитуху! Я не могу!» Королева, остановившаяся на верхней ступеньке, пытаясь отдышаться, подняла голову. Гектор поразился. Насколько непреклонно и сурово выражение ее глаз, таких синих и таких обычно кротких. «Отпирай!» — приказала она спокойно и ласково, наконец справившись с отдышкой и приступами боли. «Пожалуйста, не стой!» Отпирай. Когда они въехали во двор и привезли его тело, Соломея сказала «ну вот и славно», а Лаванда улыбнулась. Я видела их лица, они убили бы ребёнка, у меня на глазах убили бы, за будущие почести, а повитуха тётка Лаванды. Я не могу никому довериться, только тебе, прости. «О, нет!», – заорал Гектор про себя. Еле попадая ключом в замочную скважину. Дверь распахнулась. Розовый закатный свет заливал храм через стрельчатые окна. Небеса полыхали пожаром. Небеса все были в золоте и королевском пурпуре. И в этом свете померкла храмовая позолота. Свечи не горели. На образ божий падала густая тень. Только его очи и златозвездный венец Еле заметно мерцали из темноты. Королева отпустила плечо Гектора и пошла к образу, поддерживая тонкими руками огромный живот в охапке мокрых, запылившихся юбок. Сделала несколько неверных шагов и упала на колени. — Господи, видишь ли? Ее голос, всегда тихий и нежный, вдруг наполнил собой весь храм, как орган. — Господи! На тебя уповаю, нет у меня сил и времени, и кругом измена и зло. от Оттого прошу, возри сейчас, обрати взор свой на плод чрева моего, на нашего короля. Слова оборвались диким воплем, резанувшим Гектору душу. Он бросился на помощь сквозь собственный неизбывный ужас к своей госпоже, к своей святой, к своему сюзерену, на которого никогда не смел взглянуть, как на женщину. Немыслимо было осознавать, что именно она, недосягаемо высокая дама, корчилась на каменных плитах беспомощно и бесстыдно, как любая бедная девка, которой пришел срок. А он, мужчина, дурак, невежда, знающий все о боевых ранах, не мог даже представить себе, что делать с такой болью. И его сердце разрывалось от ее криков. но тут Пришло наитие. Темный образ Господа вдруг начал наливаться светом. Гектор, занятый отчаянной работой, более ужасный, чем штурм крепостной стены под шквальным огнем, не видел, как контуры его фигуры медленно выступили из тьмы, становясь все четче и ярче. Как озарился его лик, неземной, бесстрастный и всепроницающий. Только когда крик ребенка присоединился к стонам матери, Гектор осознал, что храм, в котором не горит ни одна свеча, уже просвечен насквозь. Алик Господа светится золотым солнечным огнем. Так было явлено чудо, которое именно в этом храме, вот уже пятьсот лет как усыпальницы королевского рода, вместе венчания особ королевского рода и коронации государей являлась каждый раз когда происходило одно из упомянутых событий господь созерцающий землю с небес через свой образ нерукотворно явившийся 500 лет назад на храмовой стене остановил свой взор на новом государе отметив его а гектор омыл крохотное тельце в беломраморной чаше со святой водой завернул свой плащ и протянул королеве преклонив колени «Государыня», — сказал он, — «Господь видит ваши упования. Это мальчик!» Королева улыбнулась тенью улыбки, прижав дитя к себе изо всех своих жалких сил. «Эральд», — прошептала она почти беззвучно, — «запомните же, Эральд, как Господь узрел вас. Будьте достойны своих предков и вашего прекрасного отца, государя Эральда». которого убил его родной брат. У вас нет братьев и сестер, мой господин, и вы — сирота. Но вы король — король!» младенец молчал. Его круглые глаза, синие, как у матери, отражали свет зари. Гектор помог королеве приподняться. «Почему же сирота, государыня?» — спросил он. «Вы сумеете. Вы вырастите его, как подобает». «Нет», — сказала королева тихо. «Мы выиграли не больше часа. Они вот-вот догадаются обо всём и появятся здесь. Ты сейчас возьмёшь своего юного государя и уедешь. Ты спрячешь его. Даже мне не говори, куда. Ты его вырастешь. Больше мне не на кого надеяться». Гектор отшатнулся. «Государыня», — с трудом выговорил он. «Как вы можете говорить такое? Неужели вы думаете, что я оставлю вас здесь, на растерзание этим упырям? Я этого не сделаю!» «Сделаешь!» — сказала королева негромко, но со спокойной страстной силой, какую трудно было заподозрить в ее измученном теле. «Мне больше не на кого рассчитывать, пойми это. Бриан запугал всех, кого не смог купить. Только ты, верен и не знаешь страха. Со мной ты не уйдешь далеко, я повисну каторжной цепью у тебя на ногах. Поэтому ты оставишь меня здесь. Я уже сделала все, что могла. Исполнила свой долг. А твой долг — спасти короля. Вот в этот момент Гектор и понял, с безбощадной ясностью, что королева уже приняла решение. Она решилась раньше, чем Гектор помог ей войти в храм. Раньше, чем родила. и сейчас принимает собственную смерть с таким же мужеством, с каким принимает ее боец, готовый ради победы взорвать подкоп. Гектор смотрел в ее прекрасные глаза и думал, что видит королеву в последний раз. Они оба принадлежат долгу и государю, только что появившемуся на свет. Они оба должны защищать короля. И если ценой жизни, то Рок так сулил. — Гектор, — тихо сказала королева, — ты... ты любишь меня? У него не хватило слов. Любит ли он, когда его государь, друг его детства, его господин, лучший из всех, привез из-за моря эту тоненькую синеглазую женщину с тяжелыми бледно-золотыми косами? Гектор стал ее паладином и поклялся жить ради нее, как ради своего короля. Гектор не женился, чтобы не нарушать идеальной верности своей госпоже, и он готов на любую жертву ради нее, даже на такую. Его сердце разрывалось, но он был готов. — Ради любви ко мне, — сказала королева нежно, — ради памяти моего супруга, который был тебе товарищем, спаси мое дитя, я тебя прошу. Гектор склонился к самому полу и поцеловал грязное и окровавленное подол ее платье. Королева в первый и последний раз в жизни и в вечности коснулась искусанными в кровь губами его потного лба. Гектора захлестнуло ощущение горького счастья. Королева просила, когда могла бы и приказать. Они оба были бойцами на одном ратном поле, на равных правах. Больше, чем все, о чем Гектор мог мечтать. — Немедли больше, — сказала королева, поцеловала младенца и протянула Гектору, как могла бы протянуть собственное, вырванное сердце. — Уходи. Гектор обнял ребенка, ощутив сквозь ткань плаща живое тепло, и вышел, не в силах оглянуться на темную фигурку, лежащую на полированном камне в золотом, Неземном свете. Свита принца Бриана появилась в храме спустя четверть часа. Сам Бриан, молодой статный красавец с роскошной вороной гривой, рассыпавшейся по плечам, валом бархати, вышитым гербами королевского дома Святой Земли, сердца мира и Святой Розы, оглядывался по сторонам, щурясь и раздувая ноздри, как волк на ловле. Храм был темен и пуст, заря. догорала. От ток он протянулись полосы бледного света, бессильные рассеять густой сумрак. Все храмовые наставники по личному приказу Варфоломея, духовника Бриана, служили благоденственный молебен не в этом храме, а в дворцовой часовне. Так кто же мог отпереть эти двери? Она. Она. Она, набожная курица бегала по древнему подземному ходу сюда. Молиться по ночам в сопровождении хорошенькой соломеи, двуличной змейки, прекрасной в постели, и пса Гектора, цепнового волкодава ее муженька, милого братца. Она бегала сюда. Чуть что, она снова прибежала сюда. Надо было давно понять. Надеется, что ее защитит древняя картина на штукатурке. Повинуясь жесту Бриана, его люди принялись зажигать свечи. Хольм вдруг вскрикнул и выронил факел. «Ваше высочество! Святой воде кровь!» К нему бросились остальные. Лица сделались мертвенно-бледными в одну секунду. Бриан усмехнулся. «И это, по-вашему, что-то вроде знамения? Трусы! Дурачье! Осветите все углы! Мы на правильном пути!» Он не ошибся. Обшаривая храм, его люди вскоре наткнулись на женщину, забившуюся в тесную нишу рядом с изваянием божьего вестника. Бриан подошел взглянуть на нее. Первая красавица трех королевств. Прическа развалилась, из нее выбиваются космы, торчат шпильки, лицо как у чахоточной поберушки, от драгоценного туалета остались грязные окровавленные тряпки, корсаж висит на ней мешком. — Это почему бы? — кровь хлынула к лицу Бриана. Он обозначил улыбку, блеснув острой белизной зубов. — Как опрометчиво было подвергать опасности вашу бесценную жизнь, дорогая сестра! Ваша свита сбилась с ног, вне себя от тревоги. Что вы делаете здесь, любезная моя Амалия? Подняла глаза, все понимающие, как у недобитого оленя. «Я обезумела от скорби, Ваше Величество. Я слаба, я всего боюсь. Я не осознавала, что делаю. Может, Господь вел меня?» «Ваше Высочество?» «Не братец!» «Догадалась, сообразила. Пес Гектор уцелел и успел ей набрехать. Притворяется дурочкой, умная сука. Издевается кротким тоном. Хм, ну ладно». «Дорогая сестрица!» вы ведь рисковали не только собой вы рисковали и драгоценным младенцем который должен стать нашим королем неужели выражались здесь в этом месте столь неприспособленным для столь интимных и опасных дел одна без ваших дам без поветухи как же вы могли вздохнула повела рукой по лбу я не помню Ваше Высочество, ничего не помню. О, у меня горячка, мне больно. Дайте мне глоточек воды, у меня все горит внутри. Лживая сука. Нагнулся, поднял ее с пола, встряхнул. Ее лицо исказилось от боли. Прижал спинной к крылу изваяния. Амалия, где ваш ребенок? Я ничего не имею против вас. Я всегда вас любил. Но то, что вы делаете, непростительно. Вы осознали, что ваше дитя король или королева? Куда вы его дели? Я... я пить хочу, ваше высочество. Позовите священника. Встряхнул снова, стукнул спиной о мраморные перья. Где твой ребенок, Амалия? Скажи, и напьешься, и отдохнешь. Ну! Ну! С трудом подняла голову, в глазах кроткое, неодолимое упорство. «Я не помню, ваше высочество кто-то унес, монашек в капюшоне или женщина, я не помню, у меня горячка, прошу вас, дайте мне воды». Невозможно дальше говорить из-под маски. «Амалия, ты мне это скажешь, или я выбью это из тебя?» Это государственное дело. Забота о престолонаследии для меня важнее, чем родственные чувства. Куда ты делала ребенка, сумасшедшая наседка? Улыбнулась. Они с братцем два собака пара. Королевская, будь она, неладно гордость. Ну, им недолго тосковать по разные стороны небес. Я не могу вам это сказать, ваше высочество, ибо не знаю... Я отдала ребенка первому встречному, не спросив его имени. Он зашел в этот храм просить Божьей милости, и Бог вразумил его быть милостивым ко мне. Мне тяжело стоять, Ваше Высочество, и очень хочется пить. У меня горячка. Я его найду, Амалия. Ищи. Господь милосерд... Господи, рыцари! Есть ли здесь хоть одна честная душа, которая даст женщине воды? Пока смотрела на его свиту, вытащил кинжал, воткнул между планками корсета, поддерживающего грудь. Не вскрикнула и не успела закрыть глаза. Дурни ахнули. Болван Хольм вскричал. — В храме, ваше высочество, перед ликом господним, женщину-королеву! Положил тело на пол, вытер лезвие ее замызганной юбкой. — В чем дело, трусы? Она умерла от родов. Ребенок тоже умер. Так и сообщите всем. Государь Эральд разбился, упав с коня на охоте. А у государыни от скорби приключились преждевременные роды. Достаньте мертвого младенца, пусть его покажут толпе. И ад с ним, с настоящим. Все младенцы на одно лицо. Никакая сволочь не сможет доказать, что у нее живет сынок или дочка Эральда. нечем. А, этот щенок сын минуса подал голос. А если тут и вправду случилось чудо, ваше высочество? И младенец рассмеялся. Что вы об этом знаете? Я из королевской семьи. Я знаю, как устраивают такие чудеса. Всё это ложь и политика. В это верит толпа. «Я знаю, быдло не признает меня истинным королем, ибо надо мной не совершали этот дурацкий обряд во младенчестве. Но моя жена вот-вот родит, и мой сын, а она ждет сына, по верным приметам, будет королем по древнему кодексу. И будет свет, восторг и благорастворение воздухов. Все, как и полагается на святой земле. И дар целительства?» — заикнулся Хольм. — И все прочее в этом роде? Ха -ха -ха -ха. Будет и дар! Такой, какого еще никто не видывал. Толпе нужны чудеса, она их получит. Любящие и благоговеющие никаких денег не жалеют. Вы выбрали правильную дорогу, мои ягнятки. Вы не просчитались. Время тирании кончилось, и тирании церкви в том числе. Будет свобода! «Размах и возможности для всех стоящих людей королевства! Разве это не та идея, которая стоит пары жалких человеческих жизней?» Свита несмело заулыбалась в ответ. Мертвая королева смотрела на них с пола, и кто-то бросил на ее тело свой плащ. И она больше не видела победителей. А Бриан смотрел на мертвую под плащом и думал, что ребёнка всё-таки надо бы отыскать. На всякий случай. Потому что сестричка удружила, родив в храме. Смех смехом, а ведь бывало. Не надо, чтобы лет через пятнадцать к моему сыну явился этот, как бес к монаху. Ну или монах к бесу. А если вдруг Господь и впрямь его сохранит? Хранил же братца на войне. Хранил же от яда. не «Надо действовать наверняка. Те помогли один раз. Помогут и другой, и третий. Урода с его даром достаточно, чтобы все силы ада были на моей стороне», — подумал Бриан и улыбнулся. «Людям не нужно об этом знать. Пусть это будет между нами. Господь, ад, я. И достаточно». Гектор гнал коня по лесной дороге. Младенец шевелился под плащом. Может, государю было неудобно, или грубая ткань раздражала его нежное тельце, или он был голоден. Гектор не знал. Он не умел обращаться с младенцами. Его долг заключался в том, чтобы защищать. Он предполагал, что он найдет и будет защищать того, кто позаботится о государе. Нужна кормилица, очевидно, какая-нибудь добрая баба, у которой своих мал-мала меньше. Такая милая, толстая, теплая баба, от которой пахнет молоком и луковым супом. И когда-нибудь юный государь подарит земли ей и ее мужу, а ее малышню сделает своими рыцарями, за то, что она поможет ему подрасти. А до той поры Гектор будет защищать эту бабу, как священный сосуд. Лишь бы ее грудь утолила голод государя. Добраться до какой-нибудь деревни... Смертная скорбь отступила. Скорбеть было некогда, как некогда бывало скорбеть в бою. Между тем быстро темнело. Золотой закатный свет угас за деревьями, небеса наливались густой синевой, и бледный серпик молодого месяца зазолотился над дорогой. И вдруг холодный ужас тоненькой струйкой, верткой змейкой скользнул вдоль спины Гектора и впился в душу. «Удар страха!» «Неизвестно откуда!» «Непонятно, перед чем!» Был так необычен, что Гектор удивился. Он придержал коня, смотрелся и прислушался. Никаких подозрительных звуков не слышалось в мирном ночном гуле. Ничего, что выдавало бы погоню или засаду. Лишь чуть слышно шелестело под слабым ветром листва, до гулка ударялись в утоптанную глину дороги копыта Гекторова коня. Но страх не ушел. «Усилился!» И понимание шепнуло голосом наставника Хуга, королевского духовника. «Ад идет за тобой, барон!» Холодный пот остудил пылающий лоб. Гектор не боялся никого на земле. Но те, кто под землей, были неуязвимы ни для меча, ни для пули, ни для кулаков. Они могли подкрасться незаметно, как тоска, украсть дитя, задушить во сне, и солдат, простак, обычный смертный, ничем не сможет им помешать. Но Хук сможет, подумал Гектор и решительно свернул на развилке в сторону монастыря святого Луцилия. Хук все сможет, Хук святой, монастырские стены скроют государя от адских тварей, а добрые монахи найдут кормилицу. Хугу можно доверять, Если кому-то в этом мире и можно доверять, так только Хугу. Мирская щита не имеет власти над его душой. Усталый конь схрапнул и рванулся вперед. — К рассвету буду там, — подумал Гектор, и тут же осознал, что до рассвета еще целая ночь. Придется пробиваться сквозь ее мрак, как сквозь неприятельский кордон. Божье око согрелось на груди. Государь спал, сжег сердце Гектора спокойным дыханием. А тьма за деревьями тоже дышала. Она дышала и шевелилась, сбиваясь в живые комья. И конь, которого Гектор не понукал, летел стрелой, как летят лошади, почуев волков, спасая не жизнь всадника, а свою жизнь. Конь чуя адских тварей, которые шли по следу Гектора. Нет, по следу государя. Плевать им было на Гектора. Гектор был им только помехой. С кем там снюхался принц Бриан? Предатель, братоубийца. Что гаде не терять? Он уже погубил свою душу. Убил своего сюзерена, своего брата. Он, душа Гектора знала, убил Амалию. Не мог он оставить в живых вдовствующую королеву. Амалия не стала бы молчать. Она же не отдала государя. И ничего не простила бы. А женщина... Насилием и подлостью, лишённая мужа и сына, опаснее адского огня. Побоялся бы оставить государыню в живых. Гектор сознаёт разумом, чует сердцем. И нет времени отомстить. Есть её последний приказ — выполнить и умереть. Но выполнить бы прежде, чем умереть. Гонялся Бриан за короной всю жизнь, как капрал на войне. Мечтал, вот убьют ротмистра. Убьют капитана, убьют майора, всех прочих убьют, и я стану маршалом. Гордыня Бриана точила, как червь. Больше гордыни и зависть, чем жажда власти даже. Не выдержал, в конце концов. Продал себя аду за корону. Решил помочь судьбе. Гореть Бриану в аду. Но государю это ничем не поможет. И Гектору не поможет, потому что еще не скоро Бриан отправится в ад. А пока он ходит по земле, те, что под землей, будут служить ему, облизываясь на пропащую душу. Замаячила впереди крохотная часовенка, что выстроили монахи над придорожным родничком. Блеснуло в лунном свете божье око на золотой игле. Безумная надежда овладела Гектором. Он врезал шпоры в бока коню, торопясь. Конец коню, но... Может, удастся спасти государя? Сгустившийся мрак шептал за спиной, Следил лицами без глаз, Тянул бесплодные руки. Пока, пока бесплодные, Поднимется месяц в зенит, Пробьют полночь часы на ратуше против дворца, Будут у тьмы и руки, и глаза, И плоть, и голодные пасти. Четверть часа, еще четверть часа, Ничего уже не успеть. На исходе своей жизни Гектор спрыгнул с коня у часовенки и увидал, что резные дверцы ее заперты на замок. Какой нечистой силой, чьими грязными происками ломать дверь, осквернить святое место, совершить грех, лишить себя защиты. Кто мог это предусмотреть? Гектор, одной рукой прижимая государя к груди, другой вцепился в решетку. Дернул. «Бесполезно». Мрак полз со всех сторон, шепчая, хихикая. За алтарный образ сидержителя слабо поблескивал в сумраке часовни за ажурной решеткой. И Гектор взмолился, истово, еще жарче, чем там, в подземелье, где прекрасная государыня Амалия держалась за его руку. Из последних сил. «Неужели ад сильнее тебя?» крикнул он молча. «Не может такого быть!» Ты же создал мир, а ад не может ничего создать. И творец молчал, и небеса были пусты, и мертвая жизнь наполнила лес, и тени, как змеи, подползали все ближе. — Бог со мной! — крикнул Гектор вслух, тряся решетку. Государь проснулся и всхлипнул. — Пусть я сдохну, но спаси этого ребенка! Ты же видел этого ребенка, это же твой ребенок! «Ну, пожалуйста!» Дикий грохот прокатился по лесу. Гектор выпустил резные чугунные лепестки решетки и обернулся. Лес наполнился парными желтыми огнями. И они приближались. Все было бесполезно. Гектор вздохнул. И измученное прекрасное лицо государыни Амалии встало перед его внутренним взором. «Прости меня, моя королева. подумал он и осторожно положил государя на порог часовни. Свернул плащ, чтобы младенцу было помягче. «Прости меня», подумал он и обнажил меч. «Я простой солдат. Все, что я могу сделать для государя, это умереть за него». Далекие часы пробили первый раз. Дорожная тень оторвалась от дорожной пыли. Мерзкая тварь из мрака и комков земли, с яростным адским пламенем в мертвых глазах и разверстой пасте, прыгнула на Гектора, как рысь. Конь Гектора дико заржал и унесся в глухую тьму. Гектор встретил тварь мечом, и катышки глины разлетелись в стороны. — Вы уязвимы, — подумал Гектор, ощутив злобную радость боя. — Вы уязвимы, нежить! Его меч рассек пополам чудовищного нетопыря со оскаленным человечьим черепом вместо головы и адским огнем в глазницах. Клочья черной ткани упали на землю. Гектор рубанул по тощим хребтам адских псов. Одного, другого! Но тут лавина мрака, ащерясь огненными пастями, хлынула на него, сбив с ног, погребая под собой, терзая в клочья. Невелика переграда для адских сил. простой солдат, но за его спиной на пороге часовни вдруг вспыхнуло крохотное солнце сразу рассея в тени И крохотное тельце государя растворилось в этом очищающем свете, исчезнув из мира. Бриан досадовал, что не приказал вычистить подвал сюда уже лет пятнадцать никто не спускался пыли накопилось на три пальца. Наразила кошачьей мочой, крысами, гнилью, плесенью. Факел в сырой темноте еле коптил. — Надо бы больше света, ваше высочество, — сказал урод, стоящий на карачках посреди тускло освещенного факелом пространства. — Темно очень. — А что? Разве темнота не подмога в твоем ремесле? — спросил Бриан, скрывая годливость усмешкой. «Ваше высочество, ишь ты, мразь!» Урод поднял голову. Бриану померещились красные отблески в близко посаженных темных глазах. Черный мохнатый нарост, похожий на паука, закрывал половину правой щеки урода. Длинная челка, которой тот пытался прикрыть поганое клеймо, сейчас была зачесана назад и привязана шнурком. Безобразие выставил на показ. Бриана передергивала всякий раз, как он смотрел на урода. — Магия начертаний — тонкая работа, вашего высочество, — сказал между тем некромант. — Опасно соединять линии не до конца. Вырвется гад а принц для него вкуснее такого ничтожества, как я. Что-то такое было в голосе урода. Глумливый смешок, тень презрения. От этого тона жар стыда и ярости окатывал Бриана волной. — Стыдно нуждаться в услугах грязной твари не просто плебея, а изгоя, отребья, ниже чего уже опуститься нельзя. И это ничтожная твари еще смеет презирать и глумиться? И принцу-регенту придется молчать и терпеть, пока все это не будет закончено. Бриан взглянул на Оливию, спящую на двух составленных креслах. В слабом факельном свете ее лицо казалось восковым. эй окркнул бряану рода который рассматривал линии на полу чуть ли не дотрагиваясь до них длинным горбатым носом твое зелье не повредит моим жене и ребенку это точно урод снова оглянулся а вы бы не мешали мне ваше вышечество сказал он с той же глумливой ноткой а вашей безопасности пекусь — А вашей супруге после обряда ничего не будет грозить до самых, э, простите, родов, а младенцу и подавно. — И не сдержал смешок. — О нем посильнее меня позаботиться. — Зачем вообще было ее усыплять? — спросил Бриан, сдерживая вскипающую злость. — А чтобы осталось в своем уме? — ответил урод и ухмыльнулся. брян отчетливо представил, как бьет по этой кривляющейся роже мечом, наотмашь, чтобы мозги разлетелись, с кровью. «Шевелись живее!» — процедил он, беря себя в руки. Некромант провел еще пару линий, то наклоняясь к самому полу, то откидываясь назад, словно художник, оценивающий свое творение, встал и принялся отряхивать штаны на коленях. «Готовы, ваше высочество!» — спросил он, когда решил, что его поганые штаны достаточно очищены от пыли. — Давно уже, — сказал Бриан глухо. — Урод вытащил откуда-то, не из рукавали, крохотное лезвие, блеснувшее в мутном сумраке не стальным, а стеклянным блеском. И, не торопясь, разрезал собственную левую ладонь. Темная кровь закапала на линии чертежа, а некромант, просыпал с короговоркой какие-то варварски звучащие слова. Коротко. Линии, начерченные углем на каменных плитах, налились темным огнем. Волна ужаса окатила Бриана с головы до ног. Но он заставил себя стоять спокойно и смотреть, как середина вычерченной в круге многоугольной звезды затлела разгорающимся костром. И вспыхнула. ослепительным светом раскаленного железа. Из этой лавы, из расплавленного, как показалось Бриану, камня подземелья, вверх медленно поднялась безобразная голова, рогатая, светящаяся так, будто ее раскалили в тигле. Капли жидкого огня стекали по ней, и падали валое свечение. Урод сделал предостерегающий знак рукой. Голова, торчащая из жидкого огня, Как из воды, сама огненная подняла взгляд, раскрыла пасть с несколькими рядами длинных мерцающих клыков и заговорила. Бриан не мог понять ни слова. Это были не слова человеческой речи. Принцу-регенту померещился шелест змеиной чешуи по шероховатому камню, свист ветра в кронах. Глаза, светящиеся расплавленным золотом, вперились в лицо Бриана. И тот почувствовал, как ужас переполняет его, делается нестерпимым, словно боль. Бриан не помнил, как закончился этот лучезарный кошмар. Память сохранила лишь немыслимо длинную когтистую длань из перетекающего пламени, которая протянулась к Оливии и погладила воздух над ее животом. Лицо принцессы ужасно исказилось, но она не проснулась. А потом все... Вдруг пропало. Мрак, больше не рассеиваемый ничем, кроме тусклого факела, показался почти полным. Бриан моргал, приучая глаза к внезапной темноте, когда некромант сказал. «Я, ваше высочество, закончил. Теперь вам бы закончить, да дать то, что пообещали за работу». И «Я пообещал закончить». — удивлённо подумал Бриан, но вслух сказал. — Я ничего не понял. Урод выпрямился, глядя Бриану в лицо. Красный отсвет в его глазах не был отражением факела в глубине зрачков. Глаза некроманта горели адским огнём. — Вы велели сделать так, чтобы ваш сынок сошёл за истинного государя, и сказали, хоть душу его отдай. Я отдал его душу, а те самые все устроят. Чем более, что храм вы, ваше высочество, все равно сквернили кровушкой-то. Так что будет королевское чудо, все будет, все поверят, только... — Что только? — перебил Брян, сжимая кулаки. — Что? А, -а ничего? Некромант ухмылился. «Сами должны понимать. Предали, убили, же морали, сынка отдали. Заплатите». «Сколько?» — спросил Бриан, невольно тоже ухмыляясь. «И кому?» Золото короны священной земли принадлежало ему. Но было смешно, что бесы могут потребовать платы, как простые смертные. «Золотишко любят все». — подумал принц с нервным смешком. — Кому? Э, — Тем самым. С сколько... Сколько спросят, столько отдадите. Не мое это дело. Я и так... — Ты меня не интересуешь, — снова оборвал его Бриан. — Где король? — О, не беспокойтесь, ваше величество. В голосе некроманта снова появилась глумливая нотка. — Нет его, совсем нет, — Вестники божьи живьем забрали из мира. Безгрешный младенчик-то. А Гектор? Волки загрызли. Все чисто. Хорошо, сказал Бриан тихо. Он ждал облегчения, но легче не становилось. А раз хорошо... Урод протянул Бриану руку с отвратительной ладонью, громадной, как лопата, и напоминающей крабью клешню. Извольте мне же платить дать пустить ваше высочество, Брян усмехнулся. Заплатить? Некромант, видно что-то смекнул. Э, половину можете, ваше высочество. Вы же сами-то не без этого тем самым не чужой человек. Что ты сказал, падаль? Удивился Бриан. Некромант осёкся. «Пойду я, пожалуй», — сказал он, снизив тон. и «Извольте отпустить на волю. Об обещали, ваше высочество. Я ж того и свою душу сгубил вместе с вашей...» «На волю говоришь?» «Иди», — сказал Бриан. «Иди, так и быть, стража предупреждена. Вон туда и прямо на задний двор. Иди!» чистый с тобой урод низко поклонился сделал несколько шагов спиной вперед будто боясь отвернуться от брена но в конце концов отвернулся и пошел к выходу из подвала туда откуда тянуло живым сквознячком бриан брезгливо усмехнулся и обнажил меч стремительно и бесшумно как полагается привычному бойцу Некромант еще успел обернуться на звук шагов, но его голова раскололась в брызгах крови и мозга. Именно так, как представлялось Бриану. Тело нелепо взмахнуло руками и грохнулось на пол. «Ну вот», — сказал Бриан почти весело, — «я тебе больше ничего не должен. И твоим адским халуем тоже. И вряд ли ты кого-нибудь посвятишь в суть дела». Он вытер клинок об одежду урода, вернул меч в ножны и поднял жену с кресел. Она пошевелилась, но не проснулась. Бриан донес ее до потайной двери и ударил по притолоке ногой. Дверь немедленно распахнулась снаружи. Шепфорд, дядька принца-регента, протянул руки, чтобы помочь своему сюзерену, но Бриан отрицательно мотнул головой. «Там этот!» и сморщил нос. «Прикажи нашим людям где-нибудь закопать эту падаль!» «И чтобы я никогда не слышал о нем ничего!» Шепфорд кивнул. Ночной ветер остудил горящие щеки брена и привел в чувство его жену. Она улыбнулась и сделала движение, чтобы освободиться. «Поставьте меня на землю, дорогой! Я уже не невеста, чтобы вы носили меня на руках!» брен улыбнулся в ответ. и хотел выполнить ее просьбу, но как только ноги принцессы коснулись земли, судорога вдруг скрутила ее тело в кольцо. Она схватилась за живот, согнулась и застонала сквозь зубы. «Все сюда!» — крикнул Брен, подхватывая Оливию в страхе, в волнении, в предчувствии. «Повитуху! Лекаря!» Во дворе малого замка Бриэна тут же поднялась та суматоха, какая обычно случается, Когда жене принца приходит срок. Заплачено за один шаг. Это было, как шагнуть в темноте на невидимую ступеньку. Седрик еле удержался на ногах, задохнулся и долго пытался вдохнуть полной грудью чужой воздух. Не получалось. Чужой воздух не входил в легкие до конца. Что-то внутри сопротивлялось, не пускало этот запах. Непонятно, приятный или противный, но в запахе было что-то неестественное. Седрика затошнило, а голова у него и так кружилась. Всё вокруг было до такой степени чуждо, что просто отказывалось вмещаться в разум. Седрик пытался понять, что он видит, и сам себе казался сумасшедшим. Дар, впрочем, мирно тлел на дне души. Прямой опасности не было. Чужая ночь жила вокруг, но было очень светло. Прямо над головой Седрика, высоко вверху на железном столбе, горел ослепительный фонарь. Он горел так ярко, что у Седрика заломило глаза от пристального взгляда на этот нелюдской, жаркий, чародейский свет. Но даже не свет был поразителен, а то... что длиннейший ряд фонарей уходил вдаль. Вправо от Седрика, влево от Седрика и высоченные железные столбы на высоте двух человеческих ростов связывали друг с другом бесконечные нити. Зачем? Множество этих нитей, каких-то веревок, перечеркивали чужое мутное небо. Пространство над землей было затянуто ими, как паутиной. Пространство это было огорожено с двух сторон двумя могучими стенами, немыслимо высокими, выше храма, выше ратуши, немыслимо длинными, и в каждой стене светились странным светом десятки окон. А еще сотни рядами были темны, будто за ними задули огонь. Что это? Дома? Седрик стоял на широкой дороге, гладкой, как пол, каменно-твердой. Он смотрел на нее и не мог понять, чем она вымощена. Не каменные плиты, нет, никаких щелей от стыков. Одна немыслимо огромная, невероятно длинная каменная плита, ограниченная с двух сторон невысоким бордюром. Седрик присел на корточки, потрогал дорогу, взглянул на собственные грязные пальцы. Внезапно до слуха Седрика донесся странный звук, прорезавший смутный ночной гул. Что-то приближающееся, что-то шелестящее, подвывающее, стонущее. Седрик напрягся, пытаясь понять, на что похож звук и что он может означать, но не понял. Ему не случалось слышать раньше ничего подобного. А то воющее приближалось с удивительной скоростью. Вой превращался в завывание и рев. Цедрик шарахнулся с дороги в сторону, глядя в желтовато-бурую мглу здешней ночи. И вдруг увидел два горящих глаза на громадной темной туше, стремительно летящей к нему. Цедрик замер, прижавшись спиной к холодному столбу. Он даже представить себе не мог, что возможен такой зверь. В том, что приближалось, чувствовалась неживая сметающая сила, и оно было огромным, просто огромным. Седрик внутренне сжался, заставляя себя смотреть, и тварь пронеслась мимо. От нее несло тем самым удушливым смрадом, следы которого так надолго оставались в воздухе, из-за которого дышать было тяжело. Красные огни на вздыбленном заду мелькнули и пропали за поворотом. Не зверь, не живое, не мертвое или поднятое, механическое. Дару оно было безразлично, его носителю безопасно. Седрик успел заметить бешено вращающиеся колеса, а над ними – стеклянные оконца, которым вела стальная ступенька. Дальше, за этой, условно говоря, башенкой, в которой мелькнул силуэт человека, на платформе из темного металла крепился обычный фургон из размалеванной грубой ткани. Что двигало повозку, Седрик не понял. Чары? И только сейчас глаза Седрика увидели похожие повозки, стоящие у обочины дороги. Покрытые изморозью, они только что казались ему чем-то другим, то ли заиндевевшими валунами, то ли просто грязными сугробами. До этого момента глаза отказывались видеть настолько чуждые явления, а разум не спешил их осмысливать. Седрик подошел ближе и некоторое время рассматривал одну из повозок. намного меньшего размера. Сквозь стекла виднелись удобные кресла, колесо, укрепленное плашмя, светящиеся полоски на темной гладкой доске. За передним стеклом на крученом шнурке висела игрушка, веселая зверушка, сшитая из пуговиц и лоскутков. Такая простая вещица в таком удивительном месте. Седрик некоторое время пытался совместить в сознании ребенка играющего тряпичным зверьком, и самодвижущуюся повозку, летящую с безумной скоростью. «Нет», — подумал он, — «это не опасно. Это тут всем привычно, даже малым детям. Это просто город. Дома, фонари, повозки. Город как город. Надо взять себя в руки и искать». Седрик заставил себя сосредоточиться. Почувствовал, как холодно — И дар поднялся в душе жаркой волной. Но это обычный способ согреться. Что же дальше? Как узнать короля? Как его найти? Что дару светлый государь? Каково это? Цедрик никогда не чувствовал ничего подобного. В храмы его не пускали, а если удавалось проскользнуть, он ощущал перед ликом Творца лишь одиночество и потерянность. Дару было все равно. Некоторые монахи и святые наставники казались опасными, от них тянуло холодной злобой. Вероятно, если бы Седрику пришлось встретиться с каким-нибудь старцем святой жизни, он знал бы, каково дару рядом с божьим человеком. Но святых старцев он не видал никогда. Тем более, что сейчас ночь. Король, где бы он ни был, спит. И надо как-то ориентироваться в этом городе, в чужом городе, где все непонятно. Что же это за дома? И где у них двери? Повозки. Если такая налетит, то сомнёт и переломает. Идти по дороге и попасть под такие колёса рискованнее, чем попасть под копыта лошадей. Вдоль дороги шла полоска жухлой, убитой холодом из-за индивелой травы. Седрик пошёл по ней. Повозки, скорее всего, ездят по-гладкому, ведь трава не тронута колёсами. Он не представлял, куда идти, И побрел, куда глаза глядят. Посыпался ледяной дождь со снегом. Холод стал совсем нестерпим. Дар причинял боль, как тлеющий уголек в замерзшей ладони. Очень хотелось в тепло. Но Седрик совершенно не представлял себе, где его найти. Повозки пролетели мимо несколько раз. Седрик вздрагивал, слыша их шум. Но инстинктивно. Ему уже не было страшно. Тем более, что они и впрямь ездили лишь по мощенной дороге. Пробежала собака. И Седрик обрадовался, когда ее увидел. На перекрестке дорог расположились маленькие домики, залитые ярким светом. Громадная светящаяся картина с крымкой молока и стопкой дымящихся оладий, приделанная прямо к крыше домика, поразила Седрика. Но он тут же понял, это вывеска. Трактиры или лавки, где продают еду. Чародейская, но по здешним меркам обычная. Богатство этого города не постигалось рассудком. Лавочник, продающий оладьи, владелец крохотного закутка, разыскал где-то чародея и сумел заплатить достаточно, чтобы тот сделал такую вывеску? Да. От вида нарисованных оладий рот наполнился слюной. Седрик вспомнил, что голоден — что голоден давно и что у него денег почти нет. А те, что есть, возьмут ли здешние торговцы? А если тут у всех золотые монеты? Но дорогу он перешел и подошел к лавочке. Лавочник не должен его сразу гнать. И он, конечно, не спит. Иначе не жег бы свет. Лавочка оказалась такой же небывалой, как и все вокруг. Она была сделана из стекла почти целиком. Через стекло Седрик увидел хозяйку в тёплой одежде, читающую маленькую книгу. Она не подняла глаз, и Седрик снова поразился, на сей раз уму лавочницы. За стеклом на подставках лежал странный товар. «Никаких оладий!» Седрик рассматривал яркие бутылки и свёртки расписной бумаги, не в силах понять, что это такое. Из закрытых лавочек рядом Тянуло чем-то смутно с ясным, но свет в них не горел, и никого не было. Он не знал языка, на котором говорили в этом городе, а если бы и знал, что он сказал бы лавочнице-книгочейке. Уходить далеко от места, где он вошел в город, Седрик не решался. Ему казалось, что король должен был жить где-то поблизости, хоть и не было кругом никакого жилища, подходящего для благого государя. Не может быть, чтобы серые стены с окнами были дворцами. Обойдя такую стену вокруг, Седрик увидел в ней множество дверей, над которыми горели желтым светом чародейские огоньки в стеклянных шариках. На дороге, напротив дверей, стояли небольшие повозки. Седрик задумался, представляя себе, как разные люди выходят из повозок и идут домой. Там, за дверьми, должны быть лестницы, ведущие наверх. Одинаковые комнаты, разокно одинаковые. Седрик вдруг отчетливо понял, что ошибается. Государь не может здесь жить, не почину ему. Он должен жить, подумал Седрик, в красивом доме, хотя бы по здешним меркам. Седрик побрел разыскивать красивый дом, но дома вокруг выглядели довольно однообразно. Они были неестественно высоки, напоминали коробки с окнами, и вокруг них росли деревья. Многие, без листвы. И здесь стояла зима. Весь этот мир состоял из похожих друг на друга домов, широких гладких дорог, фонарей, воющих повозок и резкого света. Было очень холодно. Между тем неспешно наступало утро. Город просыпался, и просыпались странные звуки. Мимо с ноющим звуком проехала неторопливая повозка с большими окнами, Внутри нее горел свет, люди стояли или сидели в креслах. Люди появились и на улице. Они все были хорошо и тепло одеты, выглядели очень ухоженными и казались сытыми и богатыми. Шли быстро. Седрик пронаблюдал, как мужчина сел в маленькую повозку, она заурчала, зажглись желтые глаза фонари, и повозка покатила. Седрика привычно не замечали. но инстинктивно обходили по дуге, и это его успокоило. Город был чужой. Седрик был голоден, промок насквозь, замерз, пальцы на руке и на ногах совсем окоченели, но он потихоньку начинал понимать, привыкать и приспосабливаться. Утро превращалось в день. Дождь перестал. Благодарение Творцу за маленькие радости, и людей на улицах становилось все больше. Людей было столько, что Седрик растерялся. Повозки катились по дорогам сплошной чередой, рыча, отфыркивая дымом, и никто не мог перейти через улицу, пока на столбе не загорался зеленый фонарь с фигуркой идущего человечка. Открывались лавки. Седрик подошел к удивительному месту. В доме, состоящем почти целиком из стекла, торговцы продавали немыслимые сокровища и чудеса. Цедрик видел в окна, как сверкают золото и драгоценные камни. Посуды из сияющего стекла и белой расписной глины казалась такой же драгоценной, как золото. Висели рядами дорогие одежды. Стояли роскошные букеты живых цветов. Не ко времени. Двери дома были открыты. Оттуда веяло теплом. Седрик сделал робкий шаг, уверенный, что сейчас кто-нибудь завопит и станет гнать его назад, Но никто не обратил внимания. Седрик вошел в тепло. Внутри он все понял. Он попал на крытый базар, где торговали редкостями. Седрик понаблюдал за тем, как тут покупают, и понял, что его медики не возьмут. Люди давали расписные бумажки. Бумажные деньги? Или что это? Удивительно, что тут платят за золото, резанной бумагой. Но это может быть... Чародейские обязательства или долговые расписки, как бы ни было, еды купить не удастся. Седрик старался не путаться под ногами, и это ему удавалось. Если его замечали, косились с отвращением, но не гнали и не пытались бить. Седрик согрелся, внутреннее напряжение слегка подалось. Это был добрый город, добрый и богатый. В нем жили хорошие, спокойные люди. Из-за благого государя? «Это наш государь!» — подумал Седрик с неожиданной злостью. «Не может быть, чтобы все это богатство, все чудеса появились тут за 16 лет! У вас, наверное, есть свои святые, дайте нам наши!» Злость разбудила дремлющий дар и обернулась человек пять. Лица у них были такие, что Седрик счел за благо поскорее ретироваться от греха подальше. Уходить с базара на холод очень не хотелось, но делать тут было нечего. Седрик чуть замедлил шаги около места, где продавали еду, проглотил слюну, вздохнул и решительно направился к выходу. Просить милостыню бессмысленно. Жители счастливого города чуяли дар Седрика также же отчетливо, как его соотечественники. Шаг ничего не меняет. «Все возможности остаются при тебе, на земле, под землёй и в любом из миров». В ином месте Седрик попытался бы раздобыть денег или еды, но здесь не виделось никаких шансов. «Ты что, жрать сюда пришёл?» – подумал Седрик раздражённо. «Что ты тут бродишь, изображаешь зеваку? Глазеть на людей, разиня, можно было и дома. Попытайся!» «Сосредоточься, если хоть на что-то годишься!» Новая вспышка ярости плеснулась в дар, как масло в костер. Сам факт злости, само ощущение от неё, были восхитительны. Седрик понял, что он в порядке, что крайняя степень удивления, притупляющее чувство, уже прошла, и можно действовать. Взведенный раздражением и злостью, Седрик подобрался и прислушался к себе. И заторможенная чуждостью мира интуиция наконец очнулась. Дар потянул, будто государь был полюсом, а Седрик намагниченной стрелкой компаса. Надо было идти вперед, и Седрик пошел. Город оказался невероятно огромным, чудовищно огромным. Седрик подумал, что весь здешний мир, быть может, один сплошной город. Седрик шел мимо диковин и чудес, настолько диковинных и чудесных, что они едва постигались разумом. Но теперь его не отвлекали здешние странности. Ощущение намагниченности то пропадало, то появлялось снова. Оттуда, из точки, куда лежал путь Седрика, тянуло совершенно особым теплом. Фантастическим теплом, незнакомым ему, бесплотным, но абсолютным. Именно в этом чужом городе, в момент, когда озарение очередной раз подсказало нужное направление, Седрик осознал, насколько в действительности силен его дар и насколько подконтролен его рассудку. Седрик заставил себя идти к свету. Теперь ему хотелось увидеть свет. Кирилл провожал Дашу домой, когда сумерки уже сгустились, но до позднего вечера было еще далеко. Питерская полярная ночь, в 6 часов вечера уже по-настоящему темно, а в 8 и вовсе беспросветный мрак. Тем более, что почти весь снег выпал где-то там, на западе, на востоке, в иных Палестинах, и темень выглядит особенно глухой. В такую пору на улицах должно быть еще многолюдно, но город казался пустынным. Разъехались на каникулы. Удивительно, насколько тихо. Никто даже не баловался обычной новогодней пиротехникой. Ледяная морось, что сыпала с утра, унялась. Было сыро, но довольно тепло. Идеальный тихий вечер для романтической прогулки. Одна беда – настроение Кирилла было вовсе не романтичным. Даше хотелось побыть с ним, а Кириллу хотелось побыть одному. Одиночество казалось желанной роскошью. Ради одиночества – Он отказался бы и от Рима, и от Египта, и от Греции. Кирилл смутно надеялся, что в Питере-то его оставят в покое хоть на какое-то время. Но Даша пришла без звонка, и прятаться за дверью было глупо. Единственное, что пришло Кириллу в голову — пойти в кино. Даша восхитилась идеей. С фильмом не повезло. Кирилл с отвращением грыз пупкорн, С отвращением смотрел на экран и понимал, насколько нелепа ситуация. Рядом девочка, влюбленная до беспамятства, и смысла в этом нет никакого. К Даше он относился неплохо, но это неплохо и рядом не лежало с тем неизбывным восторгом, который чувствовала Даша, когда Кирилл неосторожно оказался рядом. Каждый раз, когда Даша или другой девочке удавалось завладеть вниманием Кирилла и хоть парой часов его времени, Кирилл тоскливо ощущал, что поймался. За девчонками надо было ухаживать. Девчонок надо было завоевывать. Но девочки ему этого не позволяли. Они рвались завоевывать сами. Кирилл видел себя буйволом, гоняемым в стаи бодрых львиц. Он не успевал почувствовать ни симпатии, ни влечения. Не успевал ничего захотеть. В такие минуты его внутренний барометр показывал великую сушь. Облом граничил с полным отчаянием. Впрочем, «не успевал захотеть» было формулой, выражающей всю эту жизнь Кирилла в большинстве проявлений. В детстве он не успевал захотеть игрушку или лакомство. Родители всегда были на шаг впереди. Ребенок, чьи прихоти взрослые спешат исполнить со всех ног, считается балованным, но Кириллу всегда казалось, что баловство – это что-то иное. к нему не относящиеся. Прихоти у него не было, он не умел капризничать. Кириллу только хотелось успеть пожелать чего-то раньше, чем взрослые подсунут это что-то ему под нос. Но он не успевал. Ему не давали подумать и решить. В детском саду он громко плакал, спрятавшись куда-нибудь в уголок, чтобы не огорчить маму. В школе он мило улыбался и благодарил, ощущая великую сушь. Отчасти поэтому... Кирилл всей душой любил животных. Общаясь с ними, он успевал. Когда ему хотелось рассмотреть живого воробья, он поднимал воробья с земли. Да, любая живая тварь без страха давалась ему в руки. Но звери, по крайней мере, не пытались предугадывать желания Кирилла. Не лезли к нему в любое время дня и ночи и не ловили его, для того, чтобы он с ними посидел. Благополучие. Зашкаливала за все мыслимые пределы. Папин бизнес шел так хорошо, что удивлялись его партнеры. Папа улыбался и говорил «А вот, Кирюха, мой талисман». Мама выглядела молодой и влюбленной. Она не ограничивалась такой лаконичной формулировкой. От бабушки хотелось бежать как от огня, потому что бабушка считала Кирилла ребенком Индиго. Похоже, именно поэтому родители изо всех сил старались не отпускать Кирилла от себя ни на шаг. Учителя в школе Кирилла обожали, а класс был благополучным, как в фильме о советских школьниках. Иногда Кириллу, окончательно впавшему в отчаяние, приходило в голову, что положение можно как-то изменить, и он жалким образом пытался морально разлагаться. «Я сегодня не готов». — говорил он на уроке самым нахальным тоном, на который был способен. Но злобная физичка, вроде бы готовая вымотать все жилы из любого, кто осмелился филонить, расплывалась в улыбке и качала головой. — Ну, я надеюсь, что на следующем уроке ты меня не подведешь, Кирюша. Повторить фокус на следующем уроке Кирилл не смел. Он серьезно боялся, что ситуация повторится. Взрослые душили вниманием и любовью. В таких случаях дети обычно удирают к сверстникам, но со сверстниками Кириллу было не легче. К нему навязывались в друзья и заискивали. Если бы Кирилл знал, что навязываются и заискивают из-за денег отца, было бы легче. Но причина крылась не в деньгах, в нем самом. Рядом с ним было хорошо, и тех, кому было хорошо, не интересовало, что чувствовал он сам. Кирилл не дрался. Чтобы подраться, он, вероятно, должен был подойти к кому-нибудь и дать ему в глаз. Но у Кирилла не хватало характера. Он просыпался в холодном поту, когда ему снилось, что он так и сделал, а гопник Лось, успевший отдуть не по разу всех Кирилловых одноклассников, расплывается в идиотской улыбке и спрашивает. «Демин, а ты чё?» На папа порой находил веселый стих, и он предлагал Кириллу секцию по боксу, фехтованию, карате, но Кирилл... упорно ходил в бассейн и на легкую атлетику. Он чувствовал, что боевые искусства могут открыть ему что-то совсем нестерпимое. К примеру, что его не сможет ударить спарринг-партнер. В этом круге благополучия было что-то мучительное, как духота. И напряжение нарастало, нарастало, ничем не разрешаясь. Отвлекая от веселых пустяков, отвлекая от планов на будущее, отвлекая от девочек, приятелей... и подготовки к ЕГЭ. Влюблённость Даши оказалась последней каплей. Кирилл провожал её домой, слушал её нежный щебет о фильме, о каникулах, о каких-то книгах, тряпках, духах, о том, что она не поехала с мамой в Турцию, потому что Кирилл тоже никуда не поехал. А Кирилл шёл рядом и безнадёжно ждал, что вот-вот грянут громы небесные. Должны были грянуть, наконец! Предчувствие было так сильно, что Кириллу казалось, воздух сгустился от духоты до да удушья и грянуло. Даша вдруг нервно обернулась раз, другой и сказала. «На нас смотрят». Ее хорошенькое личико перекосилось от годливости, а Кириллу устыдился собственных неожиданных и приятных ощущений по этому случаю. Он тоже обернулся и увидел в сумерках, шагах в десяти, высокую тощую фигуру. Разглядеть подробности не вышло, но очевидно же было, что этот следящий издали не взрослый мужик, а парень, плюс-минус их с Дашей возраста. Смотрит. Как интересно, с чего бы это он? Как здорово, если это Дашин темный воздыхатель, — подумал Кирилл, а вслух сказал. Фигня какая-то. Но в глазах Даши отчетливо отразились омерзение и ужас. Это маньяк, — сказала она вдруг севшим голосом. «Насильник или убийца?» И передернулась. Ее тон не допускал возражений. Кирилл снова обернулся. Красноватый отсвет из окна или от фонаря обрисовал фигуру маньяка, подошедшего поближе. И Кирилл понял, что все не так просто. Парень, следивший за ним, был чудовищно худ. Куртка из чего-то вроде истрепанного и грязного брезента. И штаны, доношенные до последней степени, до бахромы внизу и сеточки на коленях, болтались на нем, как на вешалке. Вдобавок, Кириллу показалось, что левый рука куртки парня пуст. Абут незнакомец был в ботинке на босу ногу, разбитый до такой степени, что на одном из них отходила подметка, открывая голые пальцы парня, если он делал шаг. Но не в одежде было дело. Хотя рядом с владельцем такого костюма любой бомж показался бы щеголеватым. Волосы незнакомца, темные, длинные и грязные, закрывали лоб, а его лицо Кирилла просто потрясло. Бледную, острую, асимметричную физиономию покрывали шрамы такого свойства, будто парень попал в автомобильную катастрофу, причем недавно. Длинный нос ломали, по крайней мере, в двух местах. Рваный шрам, относительно заживший, тянулся от виска к углу губ, второй, более свежий, рассекал бровь, а взгляд незнакомца, напряженный, злой и цепкий, показался Кириллу совершенно безумным. И смотрел он не на Дашу, а на него Кирилла. И все это в целом было так прекрасно, что Кирилл вдруг проникся к незнакомцу невероятной и рациональной симпатией. — Дружище, — подумал он умилённо, — ты, похоже, меня не любишь. Хочешь мне морду набить, да? Или, может, даже пырнуть меня ножом? — Да попробуй, милости прошу! Наконец-то на кого-то не действует этот дурной гипноз! Даша вцепилась в руку Кирилла цепко и сильно, как каракатица в добычу. — Я не могу больше здесь торчать, — зашипела в самое ухо. — Меня сейчас вырвет от этого бомжа! Он маньяк! Пойдём! Кирилл с трудом поборол порыв кинуться к бомжу с улыбкой и какой-нибудь вежливой глупостью. «Здравствуйте, мы знакомы?» Вздохнул и побрел к Дашиной парадной. Он не сомневался, что незнакомец отстанет и заранее страшно огорчился, но почувствовал спиной неотступный взгляд парня, тяжелый и жаркий. «Мне сейчас должно быть, — подумал Кирилл, — противно и страшно, но это экстремальная ситуация, Это, черт подери, экстремальная ситуация, связанная не с горными лыжами, а с живым человеком. Я дурел, но это божественно. Этот псих зол на меня, как будто я нормальный. В двери подъезда Даша замешкалась. — Зайдешь ко мне? — спросила она с надеждой, быстро взглянув к Кириллу за плечо. Там торчал бомж, генерируя тепловое и радиационное излучение чрезвычайного недоброжелательства. «Нет, прости», — сказал Кирилл, чувствуя себя так, будто собирался удрать от Даши на свидание с очень колоритной девицей, способной на многое. «Я маме обещал прийти пораньше», — соврал он блеющим тоном, в глубине души надеясь на вспышку раздражения и брошенное «Ну и маменькин сынок». «А, жаль», — огорченно протянула Даша. Кирилл ощутил очередной укол разочарования. Но не уходи, пока я в лифт не войду. — Я подожду, — кивнул Кирилл рассеянно. — Посмотрю, чтобы никто не вошел за тобой. Он ждал, когда Даша наконец уйдет. Она уйдет, и случится чудесное и соблазнительное драка. Выяснение отношений, что-то такое чистое, человеческое и живое, чего душа Кирилла жаждала с невероятной силой уже много лет. Только бы этот бродяга не плюнул и не ушел, пока Даша изливает на прощание свою любовь и ласку, — подумал Кирилл и вымученно улыбнулся. Даша поцеловала его в щеку и вспорхнула по лестнице, ни на секунду не забывая, что Кирилл смотрит и что надо двигаться изящно и легко. Звук, с которым за Дашей закрылись двери лифта, прозвучал для Кирилла как ангельская музыка. Он с наслаждением повернулся и пошел к бомжу, который честно дожидался, когда девушка удалится, и можно будет, наконец, сделать это! Врезать Кириллу по шее, воткнуть в него нож, или э, что там еще вызрело в этой больной душе. «Здравствуйте», — вырвалось у Кирилла само собой, а рот расплылся в той самой дурацкой улыбочке, какую он постоянно видел на чужих лицах. «Мы знакомы». Спросил он, наслаждаясь редкой ненормальностью ситуации. И бомж не обманул ожиданий. Он оказался настоящим психом, патентованным со справкой из дурдома, потому что ни один нормальный человек не повел бы себя таким образом. Сделав два шага Кириллу навстречу, ненормальный бухнулся перед ним на колени, прямо с тылую грязь, но смотрел снизу вверх, Кириллу в лицо, Прямым, тяжелым, странным взглядом, в котором читались настороженность, мрачные подозрения и что-то здорово похожее на ненависть. Глаза бомжа вблизи, в свете лампы над подъездом оказались светло-карими, почти желтыми, и от взгляда по спине Кирилла пробежал озноб. — Здравствуй, король, — хрипло сказал бомж. — Я за тобой пришел. — Ух ты ж. подумал Кирилл, у которого сперло дыхание. стань с земли», — сказал он почти так же хрипло. «Почему, король? И что значит «пришел за тобой»?» Бомж поднялся с колен. Кирилл убедился, у него и впрямь одна рука. На второй, как минимум, нет кисти. Глядя Кириллу в глаза, однорукий выдал. «Искал тебя весь день. Все правда. Ты светишься, на тебе, милость Божья, все знаки. «Хорошо тут живёшь, а, король?» «Ага», — подумал Кирилл, — «парень-то сектант. Промытые мозги не выдержал обработки. Может, и наркотиками накачивали? При таком раскладе понятно, что с рукой лицом». Чувство опасности почему-то отступило. Появилось жгучее любопытство. Обезумевших сектантов Кирилл не видел никогда. И вдруг в круг благополучия, в центре которого Кирилл обитал с детства, Всякого рода несчастные, увечные и изгои просто не попадали. В лучшем случае они мелькали где-то на периферии, исчезая в тот момент, когда Кирилл обращал на них внимание. «Как тебя зовут?» – спросил Кирилл, тоном психиатра из шестого чувства. «Седрик», – сказал однорукий. «А тебя Эральд. Ты в курсе, король? Или тебя тут зовут иначе?» Седрика слегка потряхивала. Кирилл, глядя, как дрожат его пальцы, сперва подумал, что это чертовское нервное напряжение. Но тут же сообразил. Да холодно же ему. Он при минусовой температуре в драной брезентовой ветровке и почти босой. «Люди-скоты», — подумал Кирилл. «И я с ними заодно. По улице бродит несчастный псих, одетый в лохмотья, калека, наверняка простужен. Хорошо, если не воспаление легких. Судя по состоянию, одежды бродит давно». Очевидно, голоден и никому нет дела. Можно упасть на асфальт и подохнуть. Никому ты не нужен, Седрик, бедолага. «Ну хорошо», — сказал Кирилл, улыбаясь, — «я король Эральд. Сейчас пойду в свою резиденцию, а ты со мной. Поговорим по дороге». Тащить домой грязного, оборванного и сумасшедшего бомжа было не меньшим безумием, чем называть себя королем Эральдом. Кроме прочего, Седрик мог оказаться вором, наркоманом и убийцей, но круг душного благополучия так хотелось разорвать хоть чем-нибудь. А парень, не пытающийся сходу понравиться и навязаться в приятеле, вызывал такую симпатию и жалость, что Кирилл не обратил внимания на голос здравого смысла. Седрик несколько мгновений стоял и испытывающе смотрел на него. Потом спросил. — Ты серьезно, государь? «Серьезно!» — кивнул Кирилл и сделал серьезное лицо. «Мы пойдем, и ты мне по дороге расскажешь все это интересное по порядку, да? Про божью милость, про знаки... Э, что это за знаки?» «Ты светишься!» — снова сказал Седрик, направляясь следом за Кириллом. «Ты далеко светишься, сильно! Дар тебя чувствует миль за десять, но ты ведь не знаешь...» Перебил он сам себя, и это прозвучало странным образом здраво. Седрик будто размышлял, как донести до Кирилла свою безумную теорию, чтобы быть за гарантией понятым. У Кирилла не было опыта общения с психами, но после фильмов и книг ему казалось, что понимание окружающих должно казаться шизофренику само собой разумеющимся. «Объясняй», — сказал Кирилл, — «не торопись». Седрик думал. Тень ненависти исчезла с его изуродованного лица, сменилась каким-то даже мрачным расположением. «Знаки Божьей милости», — сказал он, медленно наблюдая за Кириллом, будто пытаясь отследить уровень его понимания или доверия. «Руки целителя, вера твари лесных и полевых, носимая благодать, женская любовь и слух, склоняющийся к подданным — всё есть, да?» Сердце Кирилла стукнуло, его бросил из жара в озноб. «Не знаю», — пробормотал он внезапно севшим голосом. «Как это? Это была твоя митресса, король?» — спросил Седрик, кивая в сторону дома Даши. «Подруга, женская любовь. Издалека видно, тепло рядом с тобой, носимая благодать. Наверное, и исцеляешь наложением рук, но главное, ты меня понимаешь». Я твой подданный, законный. Ты меня понимаешь, хоть языка и не знаешь. Кирилл остановился. Он вдруг услышал речь Седрика. Совершенно не русские, незнакомо звучащие слова. Но главный ужас заключался в том, что все эти незнакомо звучащие слова были у Кирилла в крови. Дремали там незамеченные до последней минуты. Он не просто понимал этот язык, Он начал думать на этом языке. Более того, он на нем говорил с Седриком. Не думая ни секунды, обратился к нему именно на этом языке. Так естественно, что даже не заметил перехода. Это был такой жуткий бред, что Кирилл усомнился в собственном рассудке. На хмурой физиономии Седрика появилась тень улыбки. «Слава Всевышнему, король!» — сказал он. «Не совсем ты дурачок, хоть и осенен благодатью. Соображаешь, хоть и медленно». Мир Кирилла дал трещину. Но это почему-то не казалось ни страшным, ни диким, наоборот. Великая сушь у Кирилла в душе наконец сменилась чем-то другим, чем-то живым, что ли. Цедрик сидел на кухне в королевской резиденции и смотрел в свою тарелку. Зрелище явно не нравилось Цедрику, но интересовало, как и все вокруг. Цепкий взгляд Цедрика уже не казался Кириллу безумным. Это был взгляд человека, пытающегося как-то освоиться в крайне необычной для себя обстановке. Кириллов новый знакомый, подданный или вассал, Похоже, был наблюдателен и вовсе не глуп. И очень странен. Ситуацию, наверное, надо было проассоциировать с дешевыми фэнтезийными книжками, в которых герой оказывается избранным и отправляется куда-то в иной мир, побеждать драконов, орков, темные силы, кого там еще, чтобы в конце концов жениться на принцессе. «Ты король», — сказали Кириллу тоном, не терпящим возражений, — «на тебе божье благословение». Обдумав все это, Кирилл сделал вывод, что он вполне избранный. Что он родом из другого мира. Что меч и магия ему обеспечены. А может и принцесса где-нибудь там уже готова замуж и будет вести себя как Даша. И от этих мыслей ему было изрядно нехорошо. Если бы не Седрик. Потому что не тянул он на наставника, проводника или вестника из классического сюжета. И о прокачке... Пользуясь терминами компьютерных игрушек, речь не шла. Седрик вообще не впихивался в книжный стандарт. «Тебя надо вымыть и переодеть», — сказал Кирилл, когда они вошли в квартиру. Очень им обоим повезло, что родители Кирилла, приемные, уехали за город в гости к партнеру отца и не должны были вернуться раньше завтрашнего вечера. Мама не пережила бы в своей ухоженной прихожей такого страшилища, как Седрик. в жутких башмаках, оставляющих на паркете мокрые и грязные следы. Сиамская кошка Клеопатра, попросту клёпа, вышедшая в коридор взглянуть на гостя, остановилась в дверях кухни и там молча Седрика не одобряла. Седрик её не заметил. Он заметил грязь на сияющем паркете и стаскивал с ног башмаки. — Брось здесь, — сказал Кирилл. — Их выкинуть надо. Тебе новые нужны. «Ага, с золотыми подковками», — усмехнулся Седрик. «Нет у меня ничего, только то, что на мне». «Мы одного роста», — сказал Кирилл. «Я найду, во что тебя одеть. И обуть, я думаю. Снимай это тряпье тоже». «Не носил костюмов с плеча государя», — заметил Седрик со скептическим смешком. Но принялся раздеваться в прихожей. Это казалось Кириллу диким ровно столько времени, Сколько понадобилось, чтобы понять, Седрик пытается соответствовать обстановке, следуя его, Кирилла, указаниям. Потому что с его точки зрения Кирилл знает этот мир, и Кирилл его король, неважно насколько последнее соответствует объективной реальности. И Кирилл получил кое-какую специфическую информацию, на переваривание которой понадобилось время. Седрик был худ и грязен, но его кожа выглядела не так, как полагалось бы коже бомжа, который должен был страдать чесоткой, педикулезом и прочей дрянью. Здоровая кожа, под слоем грязи и задрызганным рубищем, выглядела странно. Будто Седрик лишь притворялся бомжом или оказался в таком положении недавно, еще не успев запаршивить. Левая рука Седрика не была ампутирована. Его кисти и нижняя часть предплечья – Похоже, отсутствовали с рождения. Рука кончалась чуть ниже локтя, торчащей острой костью, обтянутую кожей, и была покрыта множеством коротких шрамов, как рука истеричного кандидата в самоубийцы, тысячу раз пытавшегося на показ покончить с собой, надрезая кожу бритвой. Шрамов на Седрике хватало и без того, но именно эти поразили Кирилла какой-то неуместностью, что ли, нелепостью. «А какой еще смысл в этом обрубке?» Седрик дернул плечом, поймав взгляд. «Только кровь. Очень удобно». И показал, что именно удобно. Изобразил здоровой рукой движение лезвия поувечной. Кирилл утвердился в мысли, что Седрик резал себе изуродованную руку сам, без всяких истерик. Ему нужна была собственная кровь, и это почему-то вписывалось в общую картину. Кроме шрамов и чудовищной худобы, внимание привлекало черное и мохнатое родимое пятно, до ужаса похожее на паука, диаметром с циферблат мужских наручных часов, между ключицей и левым соском. Оно каким-то образом тоже вписывалось в общую картину. Кирилл не мог только объяснить себе, чем. А Седрик дал себя рассмотреть. Кириллу даже в голову не пришло, что он выставляет себя напоказ с некоторым умыслом, и Седрик это тут же подтвердил. «Ага», — сказал он, — «это твое благословение, срикошетило по мне. Я проклятый!» И коснулся здоровой рукой черной мохнатой родинки. «Хорошо, что не на роже, иначе не разговаривали бы мы с тобой, государь. Под одеждой клейма не видно». «Клеймо?» — удивился Кирилл, и Седрик кратко пояснил. — А, да. — А почему мое благословение срикошетило по тебе? — спросил Кирилл, чувствуя иррациональную вину. Они отражались в огромном зеркале прихожей, и контраст был разителен до боли. Два чудовищно разных парня, одного роста и возраста. — При тут ты? — А я родился в тот момент, когда мой папаша, старый пес... «Посылал адских гонщих, чтобы скормить им тебя, государь!» — сказал Седрик. «Погано звучит, но что делать? Это правда. Врать тебе я не могу и скрывать не хочу». «Не смотри так, король! Гад был мой папаша! Что есть, то есть! Но ты учти, заставили его! Считай, что силой!» «Не подумай, что я тебя обвиняю!» — поспешно сказал Кирилл и открыл дверь в ванную. «Смотри!» Вот так пускают воду. Горячую, холодную. Душ. Это сверху. Или массаж. Вот отсюда и отсюда. Делай как хочешь. Вот мыло. А этим моют голову. Вот полотенце. Все? Запомнил? «Обалдеть!» — протянул Седрик восхищенно, открыв кран и подставляя ладонь под струю горячей воды. «Ты живешь дивно, король. Я не знаю. Обалдеть, как ты живешь. Это вода?» Ее греют где-нибудь, да? Слуги? А, не бери в голову, сказал Кирилл, борясь сотней противоречивых чувств. Греют, но не здесь, далеко, да и не мои слуги. Неважно, пустяк это, ничего не стоит, отмывайся. Пустяк, медленно повторил Седрик. Ага, хорошо, я понял. Поговорим потом, сказал Кирилл и вышел из ванной. Он принес мусорный пакет и хотел засунуть туда чудовищное, вонючее тряпье Седрика. Эту куртку, из пропитанного потом, дождевой водой и грязью брезента, и сношенной до дыр штаны. Никакого белья у Седрика не было, но что-то тяжелое в карманах потянуло руку вниз. Кирилл, чувствуя некоторую неловкость, вывернул карманы куртки. Из них выпало несколько тяжеленных, антикварного вида медиков, Почерневшая серебряная монета и какая-то странная вещица, смысл которой Кирилл не определил сразу. Кирилл подобрал все это с пола и догадался о смысле вещицы. Крохотный, длина клинка сантиметров 10 не больше, а то и меньше, нож с рукоятью из пожелтевшей кости, вытертый до грян с соприкосновениями в потертых кожаных ножнах. Кирилл потянул его из ножен, увидел бритвенно-острое обсидиановое лезвие, и ощутил такую смесь жути и гадливости, что тут же положил и нож, и деньги на полку у зеркала. Этот нож очень многое ему объяснил. Чувствуя себя кем угодно, но уж точно не избранным и не королем, Кирилл отправился к себе в комнату, чтобы поискать одежду для Седрика. И когда минут через сорок Седрик в черном гамлетовском свитере и джинсах с отмытыми волосами вороными, как у индейца. Со своим обсидиановым ножом в новом кармане сидел в кухне и рассматривал стейк в своей тарелке. Кирилл ощущал это так, будто пытался принять на высшем уровне важного гостя. Быть может, самого важного гостя в жизни Кирилла. Однако Седрик, явно голодный до полусмерти, даже не прикоснулся к куску отличного мяса. Он облизнул губы, И поднял на Кирилла оттаявший взгляд. — Прости, государь, и благодарен я тебе, и честь для меня есть с тобой за одним столом, но не могу, и подыхать от голода буду не смогу. Дар, гадюка, не позволяет. Капризный, понимаешь, с вывихом. — Ты что, вегетарианец? — спросил Кирилл, прикидывая, что же можно предложить смертельно голодному вегетарианцу в доме принципиальных мясоедов. «Только растительное ешь?» «Не, сказал Седрик почти виновато «Я ем все, что подворачивается, кроме того, что дар считает куском трупа. Прости еще раз, я-то решил, что ты понял. Я с проклятой кровью, ты же видел». «Ни черта я не видел», — сказал Кирилл, и это тоже прозвучало виновато «Я видел только, что ты пытаешься что-то показать». «Ну так еще покажу». если тебя не вывернет, король, — сказал Седрик. «Хочешь — Хочешь? Кирилл кивнул. Он чувствовал мучительное любопытство. И еще нечто тяжело описуемое. Седрик протянул над тарелкой здоровую руку и что-то беззвучно шепнул. Кирилл видел, как напряглись его мышцы. Будто Седрик пытался удержать на весу очень тяжелый предмет. И кусок жареной говядины вдруг еле заметно содрогнулся. Будто по нему судорога прошла. И еще более явственно, и еще. Зрелище было чудовищным. Кирилла замутила «Жареная, с костра, скажем, поднимать тяжелее всего, но можно, видишь?» Кирилл схватил тарелку со стола и смахнул с нее все в мусорное ведро. Кошка Клепа проводила мясо с сожалеющим взглядом. Но Кирилл ничего не мог поделать с неожиданным ощущением нестерпимой годливости. «Ага», — сказал Седрик и вдруг охмыльнулся. Весело и с заметной тенью злорадства. «Понял, прекрасный государь. Чувствительный. Молодец. Я, кстати, думал, что белые тоже мясо не едят, но ты, похоже, смерти до сих пор не чувствовал вовсе. Потому и не понимал до конца. Дар у тебя сильный, даже очень». Но не такой требовательный. «Ладно», — сказал Кирилл, скрывая дурноту. Ему самому теперь совершенно не хотелось есть. Но его гость был голоден по-прежнему, а непредсказуемость реакций Седрика Кирилла очаровывала. Его хотелось изучать как инопланетянина. «Давай ты сам выберешь себе еду. Смотри». Он открыл холодильник. Седрик с любопытством заглянул внутрь. «Ледник?» «Ну да, выбирай». «Яйца. Это хорошо», — сказал Седрик, чей взгляд сразу упал на решетку с яйцами. «А это сыр, да? Что за банка?» «Икра. Хочешь?» Седрик пожал плечами, тронул лимон. «Это фрукт, да? Среди зимы?» Оставил лимон в покое, отодвинул упаковку перепеленных тушек, поднял пробочку йогурта. «А что здесь?» «Кислое молоко. Доставай». «А можно яйцо?» Кирилл улыбнулся, скрывая некоторую сконфуженность, вынул масло, несколько яиц и принялся жарить яичницу. Седрик наблюдал за ним. «Знаешь, король», — сказал он, — «та твоя комната, где течет вода, это лучшее место, что я видел в домах людей. Так души праведников в раю встречают. И печь это... восторг, а не печь, чик и огонь». Любая стрепуха бы от восторга завизжала. Очень тут хорошо, очень. Даже звать тебя отсюда туда, домой неловко и жестоко. А ты, кстати, если сыром еще посыплешь, будет здорово. Яйца твой дар не воспринимает, как куски трупов, — улыбнулся Кирилл. Не, ты же сам чувствуешь. Да, Кирилл чувствовал. Более того, он чувствовал, как в нем самом просыпается нечто, давно дремавшее в глубине, как и язык чужого мира, на котором он непринужденно болтал. Речь становилась все более осознанной. Кирилл уже понимал, когда вставляет в инобытийную речь русские словечки, как понял, что Седрик не может знать слово «вегетарианец». Ощущение безумия прошло. Появилось ощущение резкой перемены. Седрик пришел... И перевернул все представления, воспитанные в Кирилле здесь, в круге благополучия. «Звать меня отсюда домой неловко и жестоко», — думал Кирилл. «Но пора меня отсюда позвать. Пора мне уже начать делать то, что я должен». Пока я еще не задохнулся во всеобщем обожании, доставив радость паре десятков друзей и родственников. И тут чудовищная мысль отозвалась болью в сердце. «Это...» Радость Даши, бабушки, физички, папина крайнее финансовое везение, мамина свежести, и юность — все это должно принадлежать целой стране. Моя родня тут плавает в благополучии, как в сиропе, изнывает от благополучия, все вокруг тянутся в этот круг благополучия, слизывают это сладкое, получают плюшки, не прилагая усилий, как и я сам. А что же происходит там? Кирилл даже мысленно еще не посмел назвать это там словом «дома». Седрик ел, пользуясь вилкой без тени голодной жадности. С каким-то даже намеком на изысканность. Это было совсем уж инопланетно и странным образом не вязалось с его внешностью. Кирилл поймал себя на мысли, что совсем не ждал от него изысканных манер. Вроде бы для человека, который только что выглядел как бомж, Было бы естественнее залезть единственной пятерней в тарелку. — А ты аристократ, Седрик? — спросил Кирилл, чувствуя себя довольно глупо. — Ну, а почему бы королю в изгнании не задать подданному такой вопрос? — Не, государь, — отозвался Седрик, и Кириллу померещилось забавное самодовольство в его тоне. — Я урожденный плебей, сирота, как и ты, круглый. «Только ты и мать и отца потерял в тот день, когда родился, а моя родная мать пожила еще полгода. И мне бы тоже помереть с ней вместе, но проклятая кровь! Она заставляет когтями за жизнь держаться, даже несмышленную мелезгу». «Тебя воспитывали чужие люди?» – спросил Кирилл сочувственно, договорив про себя, как меня. «Ха! Люди! Ну что это король!» Какие же люди проклятую тварь в дом возьмут? Да если бы люди меня нашли, придушили бы подушкой и истории моей конец. не подружка отца старого пса позаботилась, неумершая тетушка. Как это, неумершая? В смысле, и мы ведь пока не умерли? Мы пока не умерли, а она неумершая. Вампир! Кирилл еле сдержал смешок. Кто? Седрик вскинул на него удивленный взгляд. «Вампир! Проводник предопределенности! Ты не знаешь?» Кирилл тут же подумал, что дурацкие книжки про влюбленных в школьниц двухтысячелетних кровососов не имеют никакого отношения к этой странной истории. В мире, откуда родом Кирилл и откуда пришел Седрик, живут, как там, существуют вампиры. Не такие вампиры, как в модных фильмах, «Насколько можно судить?» «Приемная матушка», — продолжал Седрик. «Неважный, прямо скажу, присмотр за человеческим детенышем, но другого-то не было». «Вот она, да, она аристократка была при жизни. Своих-то детей не было, вот и возилась с проклятым младенцем». Неожиданно Кирилл услышал в его голосе нотки настоящей нежности. Я лет до семи жил по ночам, что ты хочешь. Читать-писать меня научила, манером тоже пыталась, и контролировать дар. Можно воды? Ну так вот, учила меня управляться с даром. Вампиры обычно в этом смыслет хорошо. Я в семь лет был приличный некромант. Закончил Седрик и улыбнулся, почти весело. Некромант? В сознании Кирилла все вдруг встало на места. включая содрогающийся бифштекс. ну дарта у нас с тобой, государь, с даром все хорошо. Только с разных сторон. За тебя два родных и любящих человека жизнь отдали. Мать твоя, государыня Амалия, и ее барон, побратим твоего отца-короля. Такое дело белому очень способствует. Светишься ты, как маяк. Все бабочки на тебя летят, я так думаю». «А за меня мой папаша, старый пёс, чужую душу аду продал, свою погубил. Тоже, знаешь, не гнилая кочерыжка». Кирилл изо всех сил пытался не дать уму зайти за разум. Но слушать было тяжело, вникать ещё тяжелее, а воспринимать всерьёз почти невозможно. Мешало начать играть в дешёвый фэнтезийный роман только отчётливое понимание физическое. Телесное понимание того факта, что его собственный, так сказать, дар, то, что Седрик называл благословением или благодатью, как и сам Кирилл бессознательно называл про себя, истинная правда, ощутимая, доказуемая реальность. Да и то... Погоди, Седрик, вот ты говоришь, что я король. Точно, государь, тебя Творец благословил. «На крови твоих родных, на любви там, на самопожертвовании, э, что небесам особенно мило. Истинный король, все верно». «Допустим. Но ведь кто-то же правит той страной, откуда ты прибыл». Седрик положил вилку. «Ага», — сказал он, — «это самое интересное. Я говорил, что мы с тобой родились в одну ночь. Так вот, не мы одни. И еще один хрен, который родился в ту же самую ночь, — Только ближе к утру. Родился аккурат после того, как моему папаше проломили башку. Тебя тогда на святой земле уже не было. Потому оно всё и вышло, как вышло. И связан с тобой и со мной этот человек десятком мёртвых узлов». «Цедрик», — взмолился Кирилл, — «я не понимаю». «Что тут понимать?» «На троне твой кузен, Эральд, Алвин». «Как это называется?» Узурпатор, тот самый хрен, чью душу мой папаша, придурок, по приказу твоего дяди принца, который тоже придурок изрядный, продал тем силам за корону, за власть, за все возможности. И на следующий день его благословило э, что-то в ускверненном храме. Вот эта тварь, без души, благословленная адом, как он есть сейчас в твоей стране. «На твоём троне и сидит. Как тебе?» «Жесть!» — сказал потрясённый Кирилл. «И что? Что я должен делать?» «А я знаю, что ли?» — удивился Седрик. «Понятия не имею. Это ты, благой государь и я тебе виднее». «Мне виднее», — подумал Кирилл. «Прелесть, Седрик! Какого высокого мнения о своём короле!» Седрик сидел на корточках у кровати Эральда и смотрел, как король спит. В комнате не было темно, на окнах здесь не делали ставин, а шторы из мягкой ткани Эральд не задвигал. И Седрик, видящий, как кошка, даже в глубокой темноте, рассматривал лицо своего короля, а тот не чувствовал взгляда и не просыпался. «Детское лицо!» Даже не верится, что Эральд родился с Эдриком в один день. Он еще мальчик. И дрыхнет, как мальчик. Благой король оказался в точности таким, как на миниатюрах, старинных книгах и на витражах в храмах. Лицо, тело, как у статуи божьего вестника. Волосы, золотая пшеничная солома, глаза синие, чистые. Хорошо высшие силы пристроили своего протеже. По лицу, по осанке, по голосу, по словам, по всему видно, что никогда он не знал зла, государь Эральд. Не касалось его зло, если оно в этом мире и есть. А сторонним глазом кажется, что нет его тут. И Седрик чувствовал гадкое желание наплевать на все и поселиться здесь. «Ну, почему бы и нет? В раю хорошо». Зачем возвращаться в кровавый кошмар, который остался дома? Ради чего? Во имя мрака? И ради чего тащить туда этого чистого ребенка, который ничего не понимает? Что там будет с ними? Ради людей? ха ага. А эти люди хоть пальцем шевельнули бы ради Седрика? Ничего он хорошего от людей не увидел. И не увидит. Белый король – другое дело. Абсолютное милосердие, любит всех. Так ведь люди, им в зубы, и его любовь раздерут на клочки. У него же никакой защиты нет. Вряд ли короли, которых воспитывала святая земля, были когда-нибудь такими милыми, как этот младенчик. Ради спасения души отца? Ага. Который сделал ребенка несчастной шлюхе случайно. А сам, конечно, даже не почесался. вспомнила о своем незаконно сыне только после того, как сдох. Старый пёс спохватился и теперь решил, что именно Седрик и должен подать ему чашку водички в его аду. Раньше надо было думать о душе. Так ради чего прах побери? Седрик и так сделал втрое больше, чем должен был. Заплачено за один шаг. Шаг сюда. Может, пусть пропадёт? И если прекрасный государь Эральд жалеет абстрактных людей, то Седрику на конкретных людей наплевать. Вот наплевать. Кто-то, конечно, сильно страдает, а кому-то наоборот, жить в стране, которой правит ад, очень хорошо, даже лучше, весело. Ведь многим весело. А если им весело губить собственные души, то за какие грехи Седрик должен пытаться их души спасти? И зачем? Прорвались оно все в пекло. Как было бы здорово здесь остаться. Седрик наслаждался небывалым физическим покоем. Мыться так, как моются тут, жидким мылом с райским прекрасным запахом, горячей водой, которой сколько угодно, искусственным дождем, Было неописуемо, было прекрасно, да только ради этого любой бы остался. На теле и волосах Седрика остался след этого запаха, а ощущение абсолютно чистой кожи, чистых волос и чистой одежды было ему доселе незнакомо. Но как бы хотелось к этому привыкнуть. Так же, как привык Эральд. Жить в этом доме, ну да, громадный дом принадлежит многим семьям, Но конкретно эти покои великолепны, королям впору, сверхъестественно удобны. Все, и мебель, эти дивные кресла или диваны, с которых не хочется вставать, и удивительные машины, которые хранят и готовят еду, моют посуду, стирают одежду, втягивают в очрево мусор и пыль, живые картины. Да что говорить! Отхожее место, которое очищает водой себя само, пахнущее морозной свежестью, вылетающей из сосуда, удивительная диковина, завидная. Каждая мелочь совершенна. Дома, с Эдрикуй в голову бы не пришло думать о том, как славно было бы жить по-королевски, тем более в другом, чуродийском мире. Но здесь его взяли, его впустили Он целый день прожил слишком близко к благому королю и чувствовал, что обнаглел до крайних пределов, что перестал видеть собственное место, что забыл о проклятой крови. Белый король вел себя с Эдриком, как короли с фаворитами себя не ведут. Дал забыть о незаконнорожденности, плебействе, изгойстве и проклятии. Такие вещи слишком дорого стоят. За такие вещи... Делаешься обязанным пожизненно. Особенно, если они бескорыстны. А они бескорыстны. Седрик шел сюда, чтобы найти короля и притащить домой за шиворот. Ткнуть носом в кровь и грязь. Но он не мог вести себя так с Эральдом. Доброго, чистого, светлого государя хотелось защищать, как невинное дитя. Ах, у него дар и долг? И что? Против целый ад. «И зачем? Зачем нам это нужно?» — думал Седрик, глядя на спящего государя. «Мы никому ничего не должны. Мы не выбирали, у кого нам родиться, и этот младенец не требовал, чтобы ради него жертвовали жизнью. Оно само так вышло». И тут король все-таки проснулся. «Седрик», — пробормотал он сонно, ты — «ты что тут сидишь?» Иди спать, не надо меня охранять, я не сбегу, и ничего мне не сделается. Ты будешь охранять дома. Подвиги временно откладываются. — Ты что, решил? — спросил Седрик. — Ага, — сказал Эральд удивленно. — Конечно. Мы же договорились. Иди, поспи. Тебе неудобно на диване, что ли? — Мне ужасно удобно на диване, — сказал Седрик. «Мне слишком удобно. Лучше бы ты мне кинул попону на пол под дверью». «Зачем?» – удивился Эральд еще больше. «Затем, что я думаю о вашем мире», – огрызнулся Седрик. «О движущихся картинках, о музыке, о ванне, о постели этой, о твоем городе. Мне же интересно, я бы прокатился на такой повозке хоть раз. Тепло, свет, ты меня ни разу не пнул». И мне не хочется возвращаться в мое родное дерьмо, мрак подери!» Эральд окончательно проснулся и сел. Зажег крохотную лампу, горящую уютным лунным светом, и сделал жест, приглашающий Седрика сесть рядом. Седрик придвинулся ближе. Внутреннее сияние, исходящее от короля, горело, как майское солнце. И Дару это почему-то нравилось. Хотя все и всегда говорили, что рядом с белым государем жар проклятой крови должен выжечь ее обладатели изнутри. А вот ничего подобного. Седрик не чувствовал боли вообще, зато он чувствовал жалость и мучительную тревогу. «На, на повозке ты прокатишься», — пообещал король. «Завтра погуляем по городу, хочешь? До полуночи». Седрик вздохнул. «Может, поживем тут пару дней хотя бы?» — спросил он без особой надежды. «Седрик», — сказал Эральт таким тоном, что у некроманта вспыхнули щеки. «Ты ведь рассказал мне правду о моих родителях, о своих родителях, о нашем третьем. И ты за мной пришел, верно?» «Я тебя не знал», — буркнул Седрик хмуро. «Был уверен, что ты как... «Да ну, святое дерьмо!» — вдруг взорвался он. «Я думал, что ты, как все, а в нашем мире таких нет, или я таких не видел. Ты возишься со мной, а я за тебя боюсь. Я чего хотел? Я решил, что притащу тебя домой, заставлю тебя хотя бы чуть-чуть осветить святую землю, чтоб ад почувствовал. Потом, думаю, тебя все равно грохнут, но на пяток минут будет посветлее. Но сейчас я не хочу. Понимаешь ты, ради чего? Чтобы ад мою поганую страну не поглотил. Что мы вдвоем сделаем против целого ада? Я хотел их пугануть тобой, но вот сейчас смотрю на тебя, беленький малютка, и вижу, что ты мне игрушка. Мне жалко. Я не люблю, когда убивают детей. Он был уверен, что Эральд спылит. Но государь выслушал все это спокойно, и смотрел с сочувствием. И, запнувшись об этот сочувственный взгляд, Седрик замолчал. «Я понимаю», — сказал король, и вот он пронял Седрика до дна души. «Седрик, дружище, ты ведь будто с передовой в тыл попал, из окопов, ну, как тебе объяснить, из чумного города в чистый и здоровый, из осажденного города в свободный. Ты устал, я вижу». «По уму надо дать тебе отдохнуть. Моя бы воля, я бы тебя оставил здесь, но...» «Ага», — перебил Седрик, которого несло. «Сам сделаешь этот шаг, да? Ну-ну, давай, Белый, обратись к Аду. Попроси у них разрешение пройти, а я посмотрю». Король не разозлился, а рассмеялся. «Я хотел сказать, но ты же мой проводник», — пояснил он. «Я не смогу ничего сделать без тебя». поэтому тебе придётся идти со мной и воевать за святую землю. Мы с тобой, белые рыцари, сказал он, смеясь. Это ты, белый король, поправил Седрик. А я тёмная тварь, сын шлюхи некроманта. Такой прямо рыцарь. Ты ведь собираешься сражаться силами ада. Срань господня! Да кто тебе сказал, что я собираюсь? Начал Седрик, но Снова запнулся. Теперь она смешливый взгляд. — Ну, собираюсь, — сказал он вызывающе. — И что? — Ты мой рыцарь и проводник, — сообщил Эральд, улыбаясь. — Сделал выбор, теперь соответствуй. И послушай меня, некромант. — Валяй, говори. — Понимаешь, — сказал король, — я тебя ждал. «Врёшь!» — не выдержал Седрик. «Ты ещё вчера не знал, что приёмный сын купца!» и «Я тебя не перебивал. Прости!» «Ну так вот», — продолжил Эральд, по-видимому, превращая в слова и раскладывая в должном порядке собственные мысли. «Умом не знал, но ты же знаешь, что можно чувствовать даром!» Седрик кивнул. «Я как заряженный аккумулятор. А... Это не ваше, то есть не наше слово. Я хотел сказать, что я переполнен энергией, в смысле силой, Седрик. Она из меня выливается, как из слишком полной чашки, через край течет. И она здесь никому по большому счету не нужна, понимаешь? Мне тут некого вдохновлять, спасать и защищать. Из-за каких-то местных обстоятельств все несчастные в зоне действия Дара превращаются в зажравшихся. «Понимаешь? А я готов лезть на стенки и мычать, как недоенная корова!» Седрик восхитился. Эрвит смотрел на него и видел что-то недоступное смертным глазам. «Ты лучше, чем мне бы хотелось», — сказал Седрик. «Да ничего подобного», — возразил король. «Меня просто распирает от этого света, который здесь не нужен, даже, кажется, вреден всему, даже мне самому». Я хочу его отдать. Знаешь, мне очень приятно с тобой общаться. Ты мой подданный из мест, где у людей есть иммунитет, привычка к свету. Тебе не хочется облизывать меня, как мороженое, зависнуть в полном благополучии, ничего не делая». «Да кто тебе сказал, что мне не хочется?» Начал Седрик, но король снова рассмеялся. «Все, хватит валять дурака. Мы с тобой родились не здесь». И нам нечего тут делать, братишка. Как ты меня назвал? Брат, соотечественник. И родился ты в один день со мной. И наши души связаны магическим узлом. И наших отцов убил один человек. Я все правильно понял? Ох, государь. Чудесно. А теперь иди спать. Завтра развлекаемся. А ночью делаем шаг. Через ад. Домой. Впервые седрик услышал приказ короля и не посмел перечить. Он пошел к дивану, застеленному чистым бельем с запахом цветущих лугов, и улегся, не споря. Через пять минут он тоже уснул, и ему снилось высокое небо в грозовых облаках. Кирилл проснулся или выпал из тревожного сна, когда за окном было еще совсем темно. Девятый час. Он зевнул, поежился от утреннего озноба и потянулся. «Доброе утро, король!» — сказали из сумерек. От неожиданности Кирилл чуть не подпрыгнул, но вовремя сообразил, что это Седрик. «Ты чего в темноте сидишь?» — спросил он и включил маленькую лампу. Седрик, одетый, сидел на диване, довольно неуклюже застеленным одеялом, и ласкал клепу. которая блаженствовала у него на коленях. Похоже, за ночь кошка к Седрику попривыкла и сменила гнев на милость. «Я не понимаю, как зажигаются эти светильники», отозвался Седрик, почёсывая клёпе шейку. «И не уверен, можно ли мне их трогать. Я чувствую, что в них идёт...» И скользнул взглядом вдоль провода, а потом вдоль проводки, скрытой в стене. «Оттуда идёт, в лампу...» — Опасная сила, по-моему. — Опасная, — кивнул Кирилл, впечатленный интуицией нового товарища. — Но включать, вот так, может кто угодно. — И некромант? — спросил Седрик с сомнением. — Ну да, Кирилл решительно не видел проблемы. Седрик кивнул и протянул руку к выключателю на проводе. Но стоило ему коснуться кнопки, как раздался хлопок, и наступила темнота. «Перегорело», — пробормотал Кирилл озадаченно, но тут же вспомнил о содрогающемся бифштексе. «Тьфу на тебя, Седрик! Ты не говорил, что твое сильное колдунство распространяется на электричество!» Из темноты раздался Седрика смешок. «Я только что сказал, что не уверен, но точно не знал». Кирилл включил люстру. Седрик наблюдал за ним с саркастической ухмылкой. Клёпа бодала его в локоть. Кирилл оставил их ласкаться и сходил за запасной лампочкой. Вернувшись, застал Клёпу, растянувшуюся на коленях Седрика, пузом кверху, урчащую, как холодильник советского производства. «Тебя, оказывается, любят кошки?» — заметил Кирилл. «Вообще-то, не так уж они меня и любят», — сказал Седрик. «Просто у твоей кошки равновесие нарушено». Вот и тянет на тёмное. Кошки живут между мирами, все это знают. А твоя может жить только здесь. Надеется научиться перебираться через грань с моей помощью, Шельма. «Перебраться за грань», — подумал Кирилл, ощущая нечто очень похожее на тот пружинный взвод нервов, который находит, когда держишь в руках билеты на сегодняшний самолёт. Но через миг... Охота к перемене мест отступила и отпустила. Пока. Кирилл заменил лампочку, и Седрик внимательно наблюдал. Он рассмотрел перегоревшую лампочку у Кирилла в руках, но сам не дотронулся. А у Кирилла хватило сообразительности не продолжать опыты с предметами, имеющими отношение к электричеству. Кирилл думал о кошках, живущих между мирами, И ему в голову вдруг неожиданно пришла странная, почти пугающая мысль. «Слушай, Седрик», — сказал он, — «а в мире, откуда мы родом, есть такие же кошки? Вот такие же, как Клёпа?» «Чудной ты, государь!» — хмыкнул Седрик. «Конечно! Такие же кошки, такие же собаки, такие же люди. Он, купец с женой, тебя воспитывали, и им даже в голову не пришло, что ты не здешний, так ведь?» — И птицы? — спросил Кирилл. — И деревья? — И трава, — кивнул Седрик. — И кусты, и небо. А в чём беда? Кирилл потёр лоб. — Беда в том, что, по-моему, этого не может быть. Где он, наш мир? Ну, наш дом? Вот э, в пространстве где? На другой планете или как? — Почему на другой? — удивился Седрик. — На этой? Что за вопрос? «А где ад или рай?» «Понятия не имею», — признался Кирилл откровенно. «Поймешь, когда будем переходить. Нам придется спускаться на ступеньки вниз, а я поднимался, понимаешь?» «Нет». «Лестница!» — Седрик взмахнул здоровой рукой. «Ад — самый низ, рай — самый верх, а этот мир и наш — просто ступеньки». «То есть...» «Ты хочешь сказать, — осенила Кирилла, — что все эти миры с раем и адом — это ступеньки одного мира? отражение тени?» «Не отражение возразил Седрик. — Они же разные. государя а, а можно что-нибудь съесть? Еще яйцо, а?» «Бедный голодный Седрик, — подумал Кирилл. — Он меня не будил. А мне даже в голову не пришло, что ему должно захотеться есть». «Зажрался я здесь. Пойдем завтракать», — сказал он по дороге на кухню и уже там, роясь в холодильнике в поисках чего-нибудь, что не покажется таинственному дару Седрика кусками трупов, — продолжал расспросы, не в силах остановиться. «Но в вашем мире еще короли, всадники на лошадях, газовая плита, ванна и унитаз тебе вновь. И в чем беда?» «Ни самолетов, ни автомобилей, ни компьютеров!» «Ну да», — кивнул Седрик. «Я даже эти слова не понимаю. Зато наверняка там есть такое, чего в этом мире нет. Логично?» «Демоны? Драконы?» «И демоны, и драконы!» «Как в наших сказках!» — невольно улыбнулся Кирилл. «И что тебя удивляет? Припоминая сказки про повозки без лошадей, И про живые картинки. Седрик поднял с пола любопытствующую клепу к себе на колени и принялся ее гладить. Видишь, кошки чуют дары легко ходят между мирами, когда хотят. И некоторые люди тоже. У кого договор с теми или с другими. Или, может, с какими-нибудь третьими. А некоторые люди и сами по себе могут переходить. Или случайно проваливаются. Мироздание – штука сложная. Легенды кочуют из мира в мир. Вот именно. За завтраком Кирилл уже не чувствовал себя героем дешевой книжки или дурного спектакля. Он начинал привыкать и потихоньку все осознавать, а ворох неожиданной информации постепенно укладывался в его голове. Во всяком случае, Он сварил десяток яиц и сделал горячие бутерброды с сыром, и никаких нежданных неприятностей не произошло. Яйца и бутерброды были попросту весело съедены и с Эдриком, и самим Кириллом. И была христоматийная болтовня об электричестве, о субстанции громовых сил, которая оказалась более понятна Седрику, чем Кирилл ожидал. Кирилл пытался расспрашивать Седрика, насколько их общая родина напоминает земное средневековье. Седрик кормил клёпу кусочком сливочного масла, язвил и ехидничал. Спрашивал, как житель средних веков может определить, средние ли они, если он еще не видел других, тех, что будут после, и даже не подумал прояснить что-то в этом вопросе. И Кирилл был вынужден сделать лишь два прямых вывода. Первый. Скорее всего, если сходство и есть, то оно чисто внешне. Со средневековым людям у Кирилла упорно ассоциировались фанатизм, тупость, невежество и забитость. А Седрик был смел, ироничен, умен и мыслил свободно. Не может же быть, чтобы он обогнал собственное время настолько. И второй. На родине Кирилла присутствовали воплоти все древние фантазмы и ужасы. Бог и дьявол, ангелы и демоны – маги, и один из этих магов, с выражением полного блаженства, грыз сухое засахаренное печенье у Кирилла на кухне. Маг не походил ни на Саурона, ни на Гендальфа, ни на других известных Кириллу по книгам и фильмам чародеев. Ему полагалось бы сейчас учиться в Академии волшебства, вроде Хогвартса, а не бродить в одиночку по чужим мирам, разыскивая потерянных монархов. К тому же он был тем, что называется «темным магом». Не скрывал этого и вдобавок утверждал, что сам Кирилл – белый маг, антагонист. Им полагалось бы учиться в той академии на разных факультетах, строя козни друг другу. Но у Кирилла еще ни разу в жизни не было такого сильного чувства локтя, такой полной уверенности в союзнике. И магом Кирилл себя не ощущал. Он не мог творить чудеса, от него не дергалась жареная говядина и не перегорали лампочки. А душная благость вокруг происходила помимо его воли и желания. Вдобавок он втайне завидовал отваге Седрика. Страшнее всего, впрочем, было не сделать шаг в чужой мир через ад, а навсегда бросить приемных родителей, огорчить их, заставить страдать, оставить без... талисмана а они уже привыкли жить в круге благости и удачи. И чем серьезнее Кирилл задумывался об этом, тем очевиднее ему было, как холодно и пусто станет маме и отцу, когда он уйдет. Ведь рухнет незримая стена. Как бы ни обрушились дожди, снега и ветра всевозможных бед. — Ты обещал все показать, — напомнил Седрик, и Кирилл, кивнув. позвонил дяде Вите, шоферу из папиной фирмы. Врать Кирилл не любил и не особо умел. Но в данном конкретном случае пришлось, потому что рассказать дяде Вите правду было никак нельзя. И Кирилл сплел историю о приятеле из Испании, который приехал в Россию на праздники. Дядя Витя хмыкал-гмыкал, но согласился покатать Кирилла с приятелем-испанцем по городу. Он, как и все, был в круге благости и не мог отказать. Испания же была выбрана для камуфляжа по двум причинам. Кирилл был уверен, что дядя Витя не знает испанского языка, а язык родины Кирилла и Седрика чуть напоминал испанский или французский, если не вслушиваться. «Не называй меня государем, ладно?» сказал Кирилл, прикидывая, какая из его курток будет болтаться на Седрике меньше прочих. «Пока!» И неизвестно, насколько я король, чисто номинально. Не называй, в общем. И Эральдом не называй. Зови Кириллом. Мне привычнее, да и внимание будет меньше привлекать. Король, всегда король, как его ни назови, констатировал Седрик и вжался лицом в подкладку куртки. Ты мне ее и правда даришь? Ох! Что-то не так? не «Всё хорошо, очень хорошо. На ней же след тебя». «В смысле грязная?» «В смысле след твоего света. Это как доспехи», — усмехнулся Седрик. «От зла. Я должен за такое благодарить и руки целовать. Не умею прости». «И отлично. Ещё не хватало тебе такого умения. Попробуй надеть эти ботинки». «И на них тоже», — кивнул Седрик. На рубашке и штанах не так. Их, видно, стирают часто. А вот на куртке и ботинках такой след. Не помешало бы работать вечером. А то весь от меня разбежится. — Ясно, — решил Кирилл, — купим тебе новую одежду. И не делай такое лицо. Ты вассал, мне полагается, тебе заботиться. Чтобы ты не простудился и не умер, не закончив нашего дела. И я прав? «Прав, прав», – сказал Седрик, и Кирилл очередной раз подумал, что для жителя Средневековья у его нового товарища многовато гордости. И Средневековье все-таки тут ни при чем. Конечно, восторг Седрика относился не к марке автомобиля, Мерседеса представительского класса. Седрика привел бы в восторг даже горбатый запорожец. Сам факт автомобиля – его очаровал и пленил. И Седрик все рассматривал снаружи и внутри, потом гладил единственной ладонью кожу салона и расспрашивал о том, как все-таки эта повозка может двигаться без лошади. А вот дядя Витя его восторг не разделял совсем. Кирилл впервые видел, чтобы дядя Витя было неуютно за рулем спиной к пассажирам. А ему было. У него даже заметно вспотела шея, К ней прилипли короткие волосы с проседью, и он все время нервно оглядывался. Кирилл еле удержался, чтобы не предложить дяде Вите следить не за Седриком, а за дорогой. Осматривать город, попутно действуя на нервы дяди Вите, было невыносимо. На Невском Кирилл попросил его остановить машину и позвал Седрика побродить пешком. И если Седрик и был разочарован, то не показал этого. Кирилл уже думал, что метро будет для заезжего романта не менее захватывающим аттракционом, чем автомобиль, и тут его окликнул дядя Витя. «Это не ждать вас?» – спросил он громко, делая какие-то странные знаки лицом и руками. «Не, не надо, спасибо», – сказал Кирилл, подходя. Седрик остался стоять поодаль на тротуаре, разглядывая рекламный щит с холеной красоткой в черном белье. Прохожие, обходя его, делали неестественно большой крюк. — Кирилл, — нервно прошептал дядя Витя, — осторожнее с этим парнем. Ты, конечно, но у меня интуиция. Этот твой дружок испанский, если только вор, то хорошо. Что-то поганое в нем есть. — Он некромант, — подумал Кирилл. И наши люди чувствуют не только круг моей благости, но и... то невидимое темное сияние, ту радиацию смерти, которая от него исходит. Фантастика. Не беспокойтесь, дядя Витя, сказал Кирилл слух. Он, конечно, калека, в автокатастрофу попал, но парень хороший. Позвони мне, когда нагуляетесь, сказал дядя Витя. Беспокойно как-то. Ему правда было беспокойно. И хотелось дотронуться до Кирилла. Убедиться, что Кирилл – бесплотный дух и не собирается развеиваться в воздухе. Он даже тронул Кирилла за руку, прежде чем закрыть окно. «Неужели и дядя Витя чувствует, что Седрик пришел за мной?» – пораженно подумал Кирилл. «И не хочет, чтобы я исчез. Однако, приходится признать, я живу в компании наркоманов. И я же их наркотик». Ощущение сопровождающие эту мысль, были здорово похожи на страх. И чтобы успокоиться, Кирилл принялся весело обсуждать с Эдриком девицу на рекламном щите. Девица, в общем, понравилась Седрику, но казалась слишком худой для «Шикарной крали». А потом он вдруг сказал «Прости-ка, Кирилл, твоему э, вознице худо от меня стало. Как-то я не подумал». Люди просто не терпят меня за спиной. Я уж старался, старался ему в затылок не смотреть, но все равно... — Не извиняйся, — сказал Кирилл, у которого загорели щеки. — По-моему, ты не виноват. — Проклятый виноват всегда и во всем, — мрачно усмехнулся Седрик. — Удивительно, что тебе не худо. Кирилл сам удивлялся, что ему не худо. В массе книжек разной степени занятности говорилось, что им с Седриком полагалось бы быть по разной стороны баррикад. «Вот интересно», — думал Кирилл, — «каково будет общаться с тем, третьим?» «Существо без души? Еще темнее, чем Седрик? Всеобщее пугало?» «А ведь мне чего доброго придется сражаться с ним за трон?» — пришло вдруг Кириллу в голову. «Пытаться убить каким-нибудь...» «Грязным древним способом. Бедолагу, который виноват во всей этой запутанной ситуации не больше, чем Седрик или я. Зато пострадал больше нас. Каково ему жить без души?» «Седрик, знаешь что?» – сказал Кирилл решительно. «А ведь не умею я ни рубиться на мечах, ни копья преломлять, или как там это правильно, и людей убивать не умею и не хочу». В глазах Седрика вспыхнул веселый и злой огонек. «Пусть тебя это не беспокоит!» «Кирилл», — сказал Седрик, — «я умею, и иногда здорово хочу, и никому не позволю тебя тронуть!» «Я не в этом смысле», — смущенно попытался возразить Кирилл. «В этом, в этом! Не заботься ты пока что о пирожках небесных государств... Кирилл! «Прости, ты должен делать то, что дар велит!» «Каждый из нас отвечает за дар! Нельзя тебе убивать, ну и не убивай!» «Скажи мне, я убью!» Сказал Седрик, щурясь, и вдруг неожиданно весело рассмеялся. По-настоящему, впервые за время их знакомства. Его смех кирилла одновременно обрадовал и встревожил. И в голову пришло, что сунуться в мир... Хоть и родной, но совершенно незнакомый, Кирилл собирается, не зная Броду. Было бы очень умно и хорошо пораспросить Цедрика, но чутье подсказывало, что многие познания умножают скорбь и могут поколебать решимость. А слова об убийствах не принимались особенно близко к сердцу, и упорно лезла в голову мысль, что для круга благости все равно сидит его владелец на троне или на табурете где-нибудь в придорожном трактире. Главное, на той земле, ради которой все это и даровано свыше. Или нет? Хочешь посмотреть на дворец? Рассеянно спросил Кирилл, думая о дворцовых переворотах и политике, и стараясь перестать думать об этом. Мысли о драках за власть вызывали у него тошноту. «Дворцы я уже видел», — сказал Седрик просто. «Твой дом лучше, и, по-моему, интереснее смотреть на машины». Над головой протрещал вертолет, и Седрик проводил его внимательным взглядом. «А полетать хочешь?» — улыбнулся Кирилл. «На такой машине». «Только не смотри в затылок пилоту». «Обалдеть!» — восхитился Седрик. «Конечно! Я найду, куда посмотреть». В Кирилле неожиданно проснулся купеческий размах. Он заказал получасовую экскурсию на вертолете и насладился произведенным впечатлением. Потом они ели блинчики с творогом в какой-то кафешке, и Седрик расспрашивал о вертолетах, самолетах и парапланах. Потом проехали несколько остановок на метро. И в конце концов оказались в громадном торговом центре, где Кирилл собирался купить все необходимое для путешествия. Опыт этого дня оказался неожиданно полезным. Кирилл убедился, что Седрик пойдет с ним куда угодно. В гудящую и ревущую летательную машину, под землю, по движущейся лестнице, в грохот и гул к поездам, уносящим в темноту. Кирилл встречал его вопросительный взгляд, когда предстояло сделать шаг в особо удивительное место, отвечал полуулыбкой и кивком, и этого хватало. чтобы Седрик пошел без колебаний и сомнений. Его доверие было абсолютным. И Кирилл очень хорошо Седрика понимал. Его собственное доверие тоже было абсолютным. Кирилл постепенно начинал осознавать силу собственной интуиции. Тот жутковатый дар, который давал Седрику власть над мертвыми, подсказывал ему, что Кириллу надо довериться. А сам Кирилл впервые сознательно прислушивался к собственному дару. Обычно интуиция подсказывала Кириллу, что кто-то из знакомых или родни, обожающий Кирилла, вернее, круг его благости всеми внутренностями, далеко не так хорош, как может казаться. И сознание, смутное и ничем не подкрепленное, вызывало стыд, как обвинение без улик. Сейчас... Голос интуиции был кристально ясен. Седрик может казаться кому угодно и сколь угодно плохим, но никогда не сделает зла Кирилл. Сорвавшееся словечко «брат» оказалось не только словом. Кирилл мысленно улыбнулся, подумав, что в их родном мире, кроме магии, вероятно, работает и астрология. Недаром же они с Седриком родились в один день, с разницей лишь пару часов. Между тем прогулка по городу продолжалась, и ей пора было придать практический смысл. Огромный супермаркет очаровал Седрика не намного меньше, чем вертолет и электричка. «Сейчас мы с тобой купим то, что может понадобиться дома», — сказал Кирилл. «Давай, думай, что нам нужно. Рюкзаки, так?» «Такие?» — восхитился Седрик. «Да, пожалуй, легкие». Думай, что еще? Эээ, а что можно? Седрик, можно все, рассмеялся Кирилл, но, встретившись с Седриком взглядом, сообразил, что чего-то недопонимает. Что тебя останавливает? Много всего, Седрик обвел глазами громадный зал. У тебя в кармане коробка с музыкой. Ну, где птички летают, чтобы разговаривать вдаль? Телефон? Телефон. «Я бы хотел, чтобы у меня был такой, чтобы мы могли разговаривать издалека, но ведь здешняя магия, она же у нас дома действовать не будет!» Кирилл вздохнул. «Молодец, Седрик, правильно понял». «И всё, что вдохотворяют силы грома», продолжал Седрик хмурясь. «Лампы, вот бы нам с тобой такую лампу, иногда ужасно хочется света, а иногда он для работы нужен, но ведь... «Громовая сила идет по проволоке из специальных мест». «Нет, дорогой», – торжественно сообщил Кирилл, – «лампа будет». И положил в корзину пару фонарей с аккумуляторами, заряжаемыми вручную. «Может, не так ярко, но будет». «Отлично», – кивнул Седрик, воспрянув духом. «Маленькая надежная гнива, как у тебя в кухне». «Обойдемся парой зажигалок. Дальше». Продолжил Кирилл, но тут, снова отметив замешательство Седрика, понял важную вещь. Нет, так они ничего не выберут. Седрик просто не представляет, какие вещи могут оказаться полезными в их путешествии, потому что совершенно не представляет, чего стоят вещи современной Земли. Например, как важно прихватить, скажем, обезболивающие и антибиотики. На всякий случай. И как удобны в таком путешествии спальные мешки, пенка и термобелье. «Кирилл?» – смущаясь, спросил Седрик. «А можно мы возьмем хоть немного такого жидкого мыла, как у тебя дома, а?» «Он далеко не так практичен, как можно подумать», – решил Кирилл и улыбнулся. «Не вопрос». Они вернулись в квартиру Кирилла в восьмом часу вечера и, И Кирилл с огорчением убедился, что родители уже дома. Ну да, телефон полон непринятыми вызовами от мамы, от отца и от дяди Вити. Впрочем, родители пробыли без Кирилла почти сутки. Чему удивляться? И мама вышла в прихожую, чтобы встретить Кирилла. Но ее улыбка сползла с лица при виде Седрика в Кирилловой куртке. «Кирочка!» — сказала мама Я что-то не помню этого мальчика среди твоих знакомых. Мои по скайпу общались, соврал Кирилл. На душе у него было скверно, и ясно, что дальше будет только хуже. Вы так хорошо знакомы, что ты отдал ему свою одежду? Мама, я думал, что это моя одежда, и я могу ею распоряжаться. Седрик, ну, что ты тут стал? Но Седрик... как вампир, не получивший позволения войти, остановился у порога, скрестив руки на груди, и смотрел на мать Кирилла в прищур с непроницаемым лицом. А она, похоже, оказалась совершенно не готова к ощущениям, которые вызывают у людей присутствие темного дара, подумал Кирилл. Она отвыкла, поэтому не удержала себя в руках. «Говорите по-русски при мне, ладно?» Седрик по-русски не понимает. сказал Кирилл, которому хотелось провалиться сквозь землю. «Прости, Кирюша, он что, беженец какой-то?» У мамы сделалось такое лицо, с каким смотрят на зверька, попавшего под колеса автомобиля. Брезгливая жалость. «А если он беженец?» вырвалось у Кирилла, о чем он тут же пожалел. «У меня не ночлежка», тут же среагировала мама. «В квартире теперь пахнет...» «Будто крыса сдохла!» В ее голосе появились нотки, каких Кирилл не слыхал никогда. И он понял, мама, если не догадывалась, то чувствует, что Седрик здесь не к добру. Такие, как Седрик, приходят, чтобы уничтожить сплошную благодать.